«Заблудившийся во тьме» – Джон Ленган. Джон Ленган – автор двух романов «Рыбак» и «Хаос оф Виндос». Он опубликовал два сборника рассказов «The White», «Carniviris», «Sky and the Monsters Geographics» и «Mr. Gond» и «Ave and Easy Encantest». Вместе с Полем Дремблеем редактировал антологию Кричис – Футуэрс оф Монстерс. Джон Ленган – один из учредителей премии имени шерли Джексон, в состав жюри которой он ходил первые три года. Сейчас он пишет обзоры произведений в жанре ужасов и мрачного фэнтези для журнала «Локос». Джон Ленган живет в долине Гудзена, штат Нью-Йорк, женой и сыном. Десять лет назад телевизионный фильм «Заблудившийся во тьме» Сейри Фиори привел зрителей в ужас. Ныне, в годовщину выхода картины на экран, ее режиссер раскрывала новые обстоятельства съемок, рассказывает Джон Ленган. 1. Бар Упита в университетском городке Гугенот, что лежит в долине Гудзена. Заведение общеизвестное. Его посещают студенты. У входа, не достигшие совершеннолетия, пробуют предъявить вышибалам чужие удостоверения, а внутри каждый квадратный дюрьм занят посетителями обоих полов пытающимися перекричать рёв акустической системы. Пол здесь истёртый, деревянные столы и скамьи несуты инициалы и прочие следы, оставленные поколениями молодых людей. Сколько их проводилось здесь свои пятничные и субботние вечера. Приживало драматические события выходных, вызванные к жизни гормонами и дешёвым пивом. Не счесть. В дневные часы у Пита выглядит совсем не так, как вечером. В это время посетители здесь постарше, заказывают себе в основном гамбургеры, которые, как утверждают такие лучшие в городе. Постоянные клиенты располагаются у барной стойки поодиночке. Они приходят сюда выпить дневную порцию спиртного и, может быть, перекинуться словечком с барменом. Между ланчем и ужином здесь относительно затишье. Можете прийти с блокнотом и ручкой и поработать часа два. И если не скупиться на чаевые, официантка будет подогревать вам вашу чашку кофе без кофеина. Бармен музыку громко не включает, так что если надо, то можно и поговорить. Сегодня я зашел в бар у Пита поговорить с Эрой Фиори. Честно говоря, не то, чтобы мне хотелось взять у нее интервью именно здесь, но такое место встречу устраивало на обоих. И вот я здесь, сижу в частично оттороженном пространстве в глубине зала. Верхняя половина его задней стены целиком занята окнами, приходящими и на потолок, что поражает парниковый эффект. Вероятно, задумывалось это с тем, чтобы посетители могли полюбоваться городским пейзажем. Но за зданиями, выставленными в дальнейшем позади бара, ничего не видно. Все же в зале много естественного света, что, должно быть, позволяет сэкономить электроэнергию. Сегодня Хэллоуин, что очень кстати для интервью, которое я собираюсь взять. По улице уже идут маленькие дети в костюмах героев комиксов, фильмов и видеоигр. Их сопровождают взрослые в обычной одежде. Вижу детей в костюмах Бэтмена стайки нацистских штурмовиков, диснецких принцесс и студентов массачуческого технологического института такие лица стоило бы увековечить в героях видеоигр и есть тут несколько чудовищ что меня огорчает поскольку я традиционалист. часа через два в городе состоится ежегодный парад устраиваемый по случаю хэллоуина и ради этого перекроют нижнюю часть майн-стрит это будет конечно, зрелище перед библиотекой которая находится на той же майн стрит чуть повыше бараупита Соберутся сотни участников в костюмах обойдут пойдут вниз к реке Сварткилл, образующей западную границу города. Выйдя на берег, процессия повернется к автостоянке у полицейского участка, где сотрудники полицейского и пожарного департаментов во главе с мэром и другими местными чиновниками будут угощать ее участников седром с пончиками. На мой взгляд, это очень мило. Пока мы подождем Сейру Фиори... Следует добавить, чтобы у вас сложилось полное и правильное представление, что мы с ней знакомы. Более того, 21 год назад она была моей студенткой в Гугенотском филиале университета штата Нью-Йорк, где я преподавал первокурсникам писательское мастерство. Свои приблизительно 25 лет Сейра несколько лет работала там и сям, а также путешествовав, хотела получить диплом. Горячая поклонница фильмов ужасов. Она написала несколько статей о таких фильмах, как «Носферату», Самая первая постановка «Дракула», «Бэдэма» и «Почти полная тьма». На одном из занятий мы с нею как-то четверть часа спорили о достоинствах фильма «Пропащие ребята», чем очень развлекли ее однокурсников. По окончанию семестра я иногда встречал с Сейру в университетских коридорах, и благодаря этому узнал, что она переводится на киноведческое отделение. Я сказал ей, что хорошо бы ей снять фильм ужасов. Через 11 лет после выхода на экраны фильма «Заблудившийся во тьме» я вспомнил о наших разговорах с Эйрой. Я не видел ее со времен нашей встречи в гуманитарском корпусе и понятия не имел, как с ней связаться, чтобы поздравить с доброжелательной реакцией критиков. Не могу забыть фильм «Более интеллектуальный вариант» – «Ведьмы из Блэр». Впрочем, единственное, что объединяет фильм Сэйры с Эдуардо Сенчесом и Дэнилем Мириком – Это использование ручной камеры для создания иллюзии документальной съемки. Впрочем, «Заблудившийся во тьме» имеет более развитый сюжет, как с точки зрения прошлого плохой Агаты, так и с точки зрения главной сюжетной линии Изабель Прайс. Эти сиквелы сделали немало для увековечивания бренда и помогли включению плохой Агаты в пантеон современных злодеев из фильмов ужасов. Участие Сейры в этих фильмах было ограниченным, но она уговорила Джея Т. Петри, руководить созданием второго и добилась участия Шона Микклза в съемках третьего. В результате появилась трилогия фильмов ужасов, созданная тремя разными режиссерами, сотрудничество которых оказалось на редкость удачным. Сейра занимается постановкой, Петти исследует прошлые героев. Микклз придает фильмам их колдовские метакачества. В четвертом и пятом фильме Сейра выступает продюсером, но это объясняется деталями договора, поставленные ее агентом. Недавно пошли разговоры о телевизионном сериале по мотивам «Заблудившийся во тьме». Им заинтересовались AMC, а также Showtime. Вышли 2-3 романа, сюжетно связанные с этим фильмом, а также 4 выпуска комиксов в издательстве IDW. По правде сказать, я считаю, что долговременный успех франшизы «Заблудившийся во тьме» в значительной степени связан с Хэллоуином. Дело нисколько не повредил выход оригинального фильма в «Выходные» на которые пришелся этот праздник, а придумавшие раздать маски плохой Агаты, первые дюжине купивших билеты, безусловно, гений рекламного дела. Пластиковые раковины с резинными ремешками вряд ли можно считать сложным в производстве. Но в их форму, в плоскости и острые углы вложена грубая энергия. Маски, изготовленные с учетом того, как были загримированы актеры во время съемок фильма, передают угрозу, исходящую от их героев. Особенно важны здесь глаза. Еще важнее отсутствие левого глаза. Кусок черной ткани, приклеенный на дне глазницы, задает впечатление глубины. Получается, как будто вы смотрите прямо в череп плохой Агаты. И видите там темноту. Когда я в последний раз интересовался стоимостью этих масок, выяснилось, что одна из оригинальных была продана на eBay за 400 долларов. Маски же выпускаются с выходом каждой из последующих серий фильма «Заблудившиеся во тьме». Отличились по исполнению. Одна коллега говорила мне, что подаренная ей маска – была самой лучшей из относящихся к четвертому фильму. Но эти маски внесли свой вклад в невероятный успех этого сериала. Все это время Сэра Фиори была занята другими проектами. Она писала сценарий и поставила фильмы «Страшная дорога» 2009 года и «Испеведь пузыря и жевательной резинки» 2011 года, а также выступила режиссером фильма «Сердцевинное яблоко» 2012 года. А в 2014 году она написала сценарий и поставила документальный фильм о Ширли Джексон, номинированный на премию «Эмми». Вместе с Филом Джилатом они адаптировали для киносценария Галюсю Дженнию, Лиарда Берна, что по слухам собирался сделать Джон Карнпентер. И все же ни один из этих фильмов или сценариев не оказался так тесно связан с именем Сейры Фиори, как серии «Заблудившиеся во тьме». Сама она относилась к этому большей частью спокойно, говоря многочисленных интервью о том, что рада успеху фильмов. Не то чтобы неизбежно, но вряд ли удивительно, что в нынешней культуре с ее кратковременной памятью любое произведение искусства, сохраняющее свою силу воздействия, эксплуатируется настолько, насколько это возможно. В случае первого фильма «Заблудившийся во тьме» это означает шумное празднование десятой годовщины его выхода на экран. Есть специальный бонусный выпуск в формате Blu-ray с дополнительным диском, множеством сведений о показе этого фильма в элитных кинотеатрах и с новым набором масок «Плохой Агаты». Кроме того, объявление о том, что Такаши Шимизу подписал контракт по постановку шестого фильма «Заблудившийся во тьме», как считается, знаменует новое многообещающее направление для франшизы. О всем этом ничего особенно замечательного. Гораздо менее достойные фильмы получают у публики и критики гораздо более теплый прием. Достойно же внимания то, что затеряно в 15 часах нового отснятого материала на бонусном диске в формате Blu-ray. В них предоставлено 40 групповое интервью, во время которого Сейра и ее главный оператор Кристи нейтингейл и Бэн Формоза, игравший Бэна Риуса, сидящий за столом из Иди Эймос из Риа Морги и обсуждают предысторию и съемки этого фильма. Поклонники кино обожают копаться в закоулистых историях своего любимого фильма. На столе стоит кувшин с водой, перед каждым сидящих за ним стакан. Сейра сидит, положив на стол локти и сцепив ладони. На ней черный линайл-блуза. Длинные черные волосы собраны на затылке в конский хвост. Кристер кинулась на спинку кресла. Из-под этой синей бейсбольной кепки без надписи не спадают курчавые каштановые волосы. На ней белая футболка с черно-белым портретом, ухмыляющегося Билли Айдола, приблизительно времен бунтарского крика. Бен выбрил себе голову, что в сочетании с заметной потерей веса придают ему более взрослый вид, чем у его прежних компаньонов. Его красная сорочка буквально кричит о деньгах, свидетельстве успеха его недавних ролей. Перед Иди на столе табличка. Огромные круглые очки слегка увеличивают ее глаза. Разговор идет непринужденно. Первые 15 минут записи изобилуют интересными подробностями. Затем Сайра, отвечая на вопрос о том, как у него возникла идея снимать фильм, опускает глаза, выдыхает и говорит. «Предполагалось, что это будет документальная картина». Иди, приняв это за шутку, смеется, но Кристи и Бен приглядываются, из чего становится ясно, что это не шутка. «Погодите», — говорит Иди. Сайра пьет из стакана. «Я знаю Изабелли со студенческой скамьи в Нью-Йоркском университете». Говорит она, имея в виду Изабель Раутер, сыгравшую злосчастную Изабель Прайс. Она из города Гугенот, где я училась на первом и втором курсах. На этой почве мы типа сдружились. Она все знала о городе, все эти безумные истории. Я не знала, сочиняет она их или нет, но всякий раз, дав себе труд проверить верность ее истории, я убеждалась, что они правдивые Или весьма близкие к Истине. Она училась на антрополога культуры. Хотела заниматься фольклором Долины Гудзона. Как бы то ни было, мы продолжали поддерживать отношения и после окончания университета. Я получила место в независимой Нью-Йоркской киностудии у продюсера Лайфа Сендена. Изабель переехала в Албанию, где ей предстояло получить степень доктора наук. Она хотела включить в диссертацию одну местную историю, услышанную от своего дяди, работавшего патрульным в Хейлинс, где она выросла. Около 1970 года один поезд не предусмотренную расписанием остановку чуть севернее Гугенота. Это случилось еще в ту пору, когда железнодорожная линия проходила в долине реки Сварткил. Уже и тогда поезда шли в обход этой долине, но один ночной поезд, направлявшийся на север к Ултвику, по-прежнему дважды в сутки проходил к станции в центре Гугенота. Состав был не очень велик, всего шесть вагонов. Примерно через пять минут после отправления из города поезд сбавил ход и становился возле старой шахты, где добывали сырье для изготовления цемента. Там его поджидали двое мужчин в теплых пальто и шапках. Было довольно прохладно. Дело было в середине октября, но как раз на той неделе случились заморозки. Интересно, что некоторые подробности память удерживает так долго. Не менее пяти пассажиров потом утверждали, что видели женщину, которую вывели из последнего вагона поезда. Один из кондукторов и другая женщина в головном уборе католической монахини. Ни один из пассажиров не мог хорошенько рассмотреть женщину, шедшую между ними. Но все сходились в том, что у нее были длинные черные волосы, а на плечи накинуто мужское пальто. В остальных отношениях показания очевидцев расходились. Одни говорили, будто под пальто видели на ней смирительную рубашку, другие – белое платье, а третьи говорили, что она была в ночной рубашке и босиком. Она не сопротивлялась и не обращала внимания на встретивших ее двух мужчин. Кондукторы монахини передали ее встретившим их мужчинам, которые взяли ее подруги и повели ко входу в шахту. Больше никто из пассажиров ничего не видел, поскольку поезд тронулся. Это и все, если не считать того, что одна из ехавших в поезде так разворновалась от увиденного, что позвонила в полицию в ту же минуту, как оказалась дома. Полиции не придали значения ее звонку и сказали, что это, вероятно, пустяк. Просто инженер кому-то оказал любезность. Но задачной гражданке это показалось неубедительным, и она позвонила в полицию штата. Диспетчер, с которым она говорила, пообещала отправить кого-нибудь, чтобы посмотрели, что там случилось. «Дядя Изабель...» «Как его?» «Джон?» «Эдвард?» «Ричард», — подсказала Кристин Этингел, не глядя на Сейру. «Точно, Ричард. Дядя Рич», — подхватила Сейра. «Вот и вот и послали». Было уже довольно поздно, когда он выехал на старую дорогу, вершую к шахте. Изабель, он потом говорил, что не знал, что там ожидать. Ну уж точно, не пары свеженьких трупов. Войдя в шахту, он через три метра увидел тех двоих. Одного ударили о стену лицом, с такой силой, что его нельзя было узнать. Другому спороли грудную клетку. «Погодите», — говорит Иди, — «погодите, минутку». «Так это что, на самом деле? Я хочу сказать, он это сам видел?» Сэр и кивает. Можете проверить по газетам. Эту новость помещали на передних полосах Уитлик Дейли Фримен и Полуэкипси Джорнал несколько дней подряд. Даже Таймс поместила заметку «Сону, университетский городок потрясает дикие убийства». «Так что же случилось?» «Никто не знал», — говорит Сейра. «Все это очень странно. По-видимому, убиты те же двое, кто встретил женщину, выведенную из поезда». Оказалось, что они братья, приехавшие откуда-то из Бруклина. Может быть, из Гвинпоинта. Не могу вспомнить их имена, что-то такое польское. Никто из их близких не мог объяснить, что они делают на севере штата. А зачем они ждали возле шахты и подавно? Никаких следов кондуктора или монахини так не обнаружили. Все монастыри в радиусе трех часов езды от шахты могли дать отчет о местоположении своих монахинь. Кондуктор работал на этом поезде недавно. Но он не вернулся на следующий день, и оказалось, что сведения, полученные о нем при его поступлении на работу, неверны. Женщина в накинутом мужском пальто тоже не оставила ни следа. Полиция обыскала шахту, окрестные леса, просила жителей ближайших домов, но все впустую. Высказывались самые разные предположения. Наиболее широко известная версия об организованной преступной группировке. В долине Гудзена мафия весьма деятельна. У нее свои люди в местной системе утилизации отходов, что предоставляет замечательные возможности для избавления от конкурентов, верно? Говорили, что для подобных целей мафия также использует некоторые старые шахты и пещеры. Если эта версия верна, то женщину в накинутом пальто привезли к шахте с тем, чтобы она в ней навсегда исчезла. Кем бы она ни была, по этой версии она сама или кто-то еще из ее окружения нарушил действующие правила и получил такое наказание. Ну, если и так то как ей удалось поменяться ролями со своими палачами и справиться с ними? Не говоря уж о такой особой жестокости. Можно бы представить, что выброс адреналина позволил ей долеть одного из мужчин, завладеть его пистолетом и затреть обоих, пока они не успели опомниться. Но смять лицевую часть черепа ударом о каменную стену шахты и вспороть грудную клетку, вот в это поверить уже труднее. Кроме того, нет никаких указаний на то, чтобы кто-либо из них был вооружен. Возможно, женщину привезли не для расправы. Может быть, ее намеревались обменять, предварительно похитив, а шахту избрали местом при даче ее тому, кто заплатит за нее выкуп. Либо она была элитной проституткой, которую перенаправляли из одного борделя в другой. И в том и в другом случае план не удался, а мужчины погибли. Характер убийства эти версии объясняют, но полицейские считают их наиболее вероятными. Предлагались и другие объяснения, оба убитых поляки. Дело было в конце 60-х. Полным ходом шла холодная война, а Польша входила в Восточный блок. Возможно, братья были иностранными агентами. Не могла же эта женщина быть их сотрудницей, не выполняющей своих обязанностей. Не послали ли ее к шахте для ликвидации? они не спасли ли ее затем другие шпионы? Или братья работали на правительство США, а женщина оказалась пойманной шпионкой, которая должна была исчезнуть? Ну и это далеко не самый безумный сценарий. В свое время с большим успехом шел фильм «Ребенок Розмари». Что может объяснить, почему многие запомнили шедшую с поезда монахиню? Не может ли быть, что эта женщина несла сатаническое отродье или иным образом участвовала в дьявольских делах? Это объяснило бы, если не то, что делали поляки возле шахты, то хотя бы жестокость, которой их убили. Дьявол и его последователи весьма свирепы. Католическая же церковь в последний раз санкционировала убийство человека уже довольно давно. В конце концов, расследование зашло в тупик. Формально дело не закрыто, но в отсутствие перспективных версий полицейские приключились на другие дела. Сейра снова отпевает из стакана. В следующий год, другой, местные ребята рассказывали истории о женщине в шахте, которых представляли маникальной убийцей, привезенной к тайному специально приготовленную для нее место заключения. Другие считали ее ведьмой, сброшенной в шахту, в сущности с той же целью. Какой бы ни была природа этой женщины, естественной или сверхъестественной, ей удалось освободить себе руки, убить тюремщиков. Она оказалась на свободе и может похитить любого ребенка, который беззаботно подпустит ее к себе слишком близко. Через несколько лет после выхода на экраны фильма «Экзорцист» и под его влиянием, содержание этих историй видоизменилось. Женщина теперь, одержимая демонами, якобы отправилась на север штата ради их изгнания, что, по-видимому, успехом не увенчалось. Одной из особенностей подобного рода истории – формировавших под влиянием актуального культурного фона, стало вот что. Женщина превратилась в подростка с опасными способностями, в инопланетянку, в облике женщины, даже вампира. Старшие дети отправлялись в шахту, особенно по ночам и особенно на Хэллоуин. И это стало своего рода обрядом инициации. В 70-е годы железнодорожное движение по долине Гудзена прекратилось. Тогда старшеклассники и студенты доезжали до начала дороги, ведущей к шахте, а потом пешком добирались до входа в неё где разводили костры и пьянствовали. похоже явление наблюдалось по всей стране и даже по всему миру. Ужасные события становятся сутью истории о «Человеке-чудовище». И в этой «женщине в шахте», как называли ее местные подростки, нет ничего необычного. Так сказала научный руководитель диссертации, на котором работала Изабель. Изабель не согласилась с нею и сказала, что обладает дополнительными сведениями, которые отличают ее версию от остальных. Опять-таки в ее версии фигурировал ее дядя Рич, полицейский. Через 10 лет после первого телефонного звонка по поводу этой истории шахты ему позвонили снова. На этот раз группа старшеклассников устроила вечеринку входа в неё и один из них на спор пошел внутрь. Это случилось за 3 часа до телефонного звонка, и с тех пор ушедшего никто не видел. Двое других отправились его искать, но как бы далеко от входа они не отваживались отойти, никаких следов не нашли. Началась паника. Наконец кто-то, оказавшийся достаточно трезвым, поехал домой и сообщил в полицию. Личные сорта полиции города Гугенот направили на костюмированную вечеринку в одном из университетских общежитий, в связи с тем, что кто-то подмешал в спиртное ЛСД, поэтому звонок передали в полицию штата. речь подозревал, что этот пропавший мальчик разыгрывает на Хэллоуин своих друзей и полицейских. Несмотря на это, он доехал до дороги, ведущей к шахте, и затем пешком пошел до входа в нее. Там он застал 12 подростков, все были более или менее трезвы, но в такой тревоге за своего товарища, что предположение розыгрыши сразу отпало. С фонариком в руке Рич отправился в шахту искать пропавшего. Потом он говорил, что не боялся. Разумеется, он помнил об убитых, обнаруженных в шахте, 10 годами ранее. Но о трупах он повидал немало, и хотя среди них не было настолько обезображенных как эти поляки. Все же некоторые не так уж и сильно от них отличались. Темнота Ричи никогда не пугала. Мысль о нахождении так глубоко под землей тоже. Его больше заботило то, что попадалось на пути. Камни разных размеров, пыльные ящики, жавые части старых механизмов. Время от времени попадались инструменты рабочих, коробочки из-под пищи, из ресторана быстрого питания и кости мелких животных. Все это позволяло без особого труда видеть следы пропавшего школьника. На довольно большом расстоянии от входа, к своему удивлению, Рич обнаружил на стене граффити. Он читал имена людей, среди которых был и анархист А. Спортивных команд, музыкальных групп, видел сердца с вписанными в них именами влюбленных, символы мира. Рич задел ногой кучу пивных банок, и грохот, с которым они рассыпались, оказался гораздо громче, чем ему хотелось бы. Наконец он увидел портрет. «Портрет?» – приспрашивает Иди. «Женский портрет, — подтверждает Сейра, — углем на стене, примерно на уровне человеческого лица. Кто бы ни был изображен, — говорил потом Рич, — портрет поражал. Длинные черные волосы, высокие выступающие скулы, полные губы. Левый глаз был смазан, из-за чего создавалось впечатление, что на его месте в черепе дыра. Портрет оказал сильное воздействие на зрителя. Женщина была как живая. Последнее обстоятельство Рич не сразу мог передать словами — Он говорил, что она как будто в двух секундах от того, чтобы выйти из камня. К этому времени он зашел уже довольно далеко от входа и оставшихся снаружи школьников давно не слышал. Ему показалось странным, что пропавший зашел так далеко. По правую сторону от речи открылся вход в небольшое помещение. Он посудил туда фонариком и вдруг замер. Там стояла кровать, железный остов которой пестрил пятнами ржавчины, а матрасы почернел от плесени. Тут было сыро. Свешиваясь с этой кровати, лежала смирительная рубашка. Рич подошел к кровати, поднял рубашку и светил ее фонариком. Ткань покрывали пятна плесени, между которыми Рич увидел ряды крестов, звезд Давида, серповидных полумесяцев и других значков, смысл которых он не знал, но счел религиозными. Правая сторона смирительной рубашки, спереди и правый рукав были запачканы кровью. Рич положил рубашку на кровать и тут услышал шаги позади себя. Потом он рассказывал, что чудом не выстрелил, не глядя, и даже не ослепил фонариком того, кто находился позади. Разумеется, это оказался пропавший школьник, потерявшийся в галереях шахты, и вышедший на Рича, лишь по счастливой случайности. «Почему не позвал на помощь?» – спросил Рич. «Потому», – ответил парень, – «что там есть кто-то еще. Женщина». Он видел ее в дальнем конце одной из галерей, перед тем, как у него потух факел. «Что-то у нее с лицом». Она его увидела, и выражение ее лица заставило его броситься бежать со всех ног. Школьник не мог сказать, сколько он прятался и прислушивался. Он принял Рича за эту женщину и уже собирался бежать еще дальше, чтобы не попасться ей на глаза. И вот теперь он нашел Рича, и им обоим надо выбираться из этих шахт как можно скорее. Потом Рич говорил, что если бы он услышал эту историю у костра, разведенного старшеклассниками у входа в шахту, то не поверил бы. Но на такой глубине, в помещении с каменными стенами, освещенными светом фонарика, со странной смирительной рубашки, все это казалось куда более правдоподобным. Школьник порвался бежать из шахты, но Рич не спешил. «Надо, — сказал он, — осмотреться здесь. А не то можно снова потеряться, нам ведь это ни к чему». «Это уж точно», — сказал парень. Обратный путь на поверхности казался долгим. Рич изо всех сил старался сохранять спокойствие и не позволять себе руководствоваться страхом школьника. Ну, примерно на полдороге к выходу один из отрезков пути, когда Ричи вдруг почувствовал твердую уверенность, что кроме него и школьника в галереи есть кто-то еще. Волоски у Ричи на шее встали дыбом, во рту пересохло. Не желая пугать парня, рич не останавливался, но ему показалось, что помимо шума их шагов и эхо, он слышит еще что-то вроде шепота или шелеста ткани по камню. Трудно было решить, действительно ли он слышит или это ему только кажется. Рич не хотел класть руку на пистолет, хотя между лопатками у него зудело, как будто кто-то смотрит туда, находясь в считанных шагах позади них в темноте. Парень, видимо, тоже это услышал и спросил, нет ли сзади ее. Рич по голосу понял, что парень вот-вот запаникует, и сказал, что там нет никого, только они вдвоем. Если школьник и заподозрил ложь, то промолчал. Наконец, Рич вывел школьника из шахты и передал в объятия его друзей. Все были вне себя от радости, что он вернулся целым и невредимым. Эдди потом говорил, что только и мог, что не смотреть в шахту, боялся увидеть в ней ту женщину с ужасно изуродованным лицом. наступает молчание, во время которого Кристи и Бен беспокойно юрзают в креслах. Наконец, иди говорит. «Это невероятно». «Изабель тоже так думала», — говорит Сейра. будто через два-три после этого в рассказах о женщине, обитающей в шахте, появилась новая подробность. На левой стороне лица у нее шрам. То ли об этом рассказал школьник, которого вывел Рич, то ли другие спустились глубоко в шахту и нашли там изображение на стене. Но образ женщины приобрел эту новую черту. К тому же примерно в то же время вышел на экране первый фильм «Кошмар на улице Вязов» со своим уродливым злодеем. Но дело в том, что события продолжали развиваться любопытным образом, и у Забель появилось достаточно сведений, сделавших целесообразным дальнейшие исследования. Она говорила мне, что намерена сделать образ женщины и шахты центральным своей диссертации и на ее примере показать, как давление новых форм повествования сказывается на традиционных фольклорных историях. Профессор, руководившая работой на диссертации, не согласилась. И это еще мягко сказано. Изабелле было сказано, что ее идея неосуществима и что лучше бы ей поехать на юг в Кентукки. Оттуда поступали сообщения о чудовищной ящерице, замеченной еще в конце 60-х годов, во время местных волнений. И сказать, чтобы Изабель не интересовала этой ящерице, но она уже создала солидный задел на другую тему и бросать ее не хотела. Из-за такого отношения научного руководителя Изабель не знала, как быть. Начинать новую работу с нуля или искать другого руководителя, который бы более соответствовал ее устремлениям. И в том и другом случае завершение работы на диссертации отодвинулось в будущее. Такое бывает, но это все равно облом. И тут появляюсь я. Я пять лет выпускала кишки, убеждая Ларри, что мне нужно доверить камеру и небольшую съемочную группу. Мы искали подходящий проект. Я прочла множество сценариев, но ничего у меня в голове не щелкнуло. Я пыталась написать сценарий сама, но то, что у меня получалось, было не лучше. И вот когда вечером мы поговорили с Изабель по телефону. Мы перезванивались раза по два в месяц, рассказывая друг другу о своих делах. Она без конца, еще со студенческой поры, говорила о женщине в шахтах. А я вслушивал ее историю, наверное, раз тысячу. В этот раз, в тысячу первый раз, все вдруг стало на свои места. я поняла, что вот мой фильм, прямо передо мной. Я возьму работу Изабель и экранизирую ее. Сделаю документальный фильм о женщине из шахты, обо всей этой странной истории. Изабель сумела собрать целый архив аудиозаписи без еды за статью людьми, сотни фотографий, карты, полицейские отчеты, расписание поездов, статьи о сырья для цемента. Еще до начала работы над фильмом я понимала, что у меня есть очень много из того, что необходимо для его создания. Стоимость работы будет относительно невысока, что для начинающего кинематографиста всегда неплохо. Естественно, документальный фильм не самый подходящий жанр для дебюта, но я планировал оживить его, включив в него экскурсию по шахте. Мы смотримся там и, может быть, сможем отыскать рисунок, который видел Рич, дядя Изабель. Если нам улыбнется удача, найдем смирительную рубашку. Это придаст фильму дополнительную изюминку. Долго уговаривать Изабель не пришлось. Своим участием в работе над фильмом она рассчитывала показать средний палец своему научному руководителю, дать ей понять, насколько она не права. Я сомневалась, что профессор это почувствует. Мне показалось, что ее голова довольно прочно зацела в заднице но желание утереть нос научному руководителю побудило Изабель согласиться на сотрудничество со мной, поэтому я не спорила. «Погоди», — говорит Иди, — «погоди, так это правда? Вы что же, хотите сказать, что заблудившийся во тьме документальный фильм?» «Нет», — отвечает Сейра, — «это сложнее, чем документальный фильм. Впервые в этом интервью видно, что она разволновалась, и Кристи и Бен едва удерживаются от искушения скачать на ноги». Мы поехали к шахте. Это уже после того, как мы с Изабель состряпали черновик введения в котором за 20 минут изложили историю загадочной женщины. Ее дядя Рич к тому времени уже вышел на пенсию и жил в городе Тампа. Но мы говорили с ним по телефону, и он повторил все то, что прежде рассказывала Изабель. Я договорилась с профессором из гугенотского филиала университета, специалистом по фольклору, которая должна была побеседовать с Изабель об этой женщине и шахт перед камерой. Но сначала я хотел снять нашу поездку, мы запланировали ее на Хэллоуин, потому что как же можно было упустить такую возможность? К тому времени школьники уже стали разводить костры у входа, а Ричи вывела из шахты потерявшегося парня. Съемочная группа состояла из Кристи, кинооператора Джорджа молтрама и двух студентов, будущих кинематографистов, согласившихся делать все необходимое. Обойтись меньшим числом участников нереально. Еще была Изабель, наш гид. Я выдала джоршу и Изабель по ручной камере, а Прия и Чеду одну на двоих. Не то чтобы я рассчитывала, что кому-то из них удастся запечатлеть что-нибудь замечательное, но мне нравилась идея вести съемку с нескольких точек сразу. В сумрике на Хэллоуин мы вошли в шахту. Я не сомневалась, что мы застанем там вечеринку школьников. Более того, я на это рассчитывала. Это стало бы иллюстрацией того, что это ежегодное событие, местный ритуал. Но в шахте никого не оказалось. Не беда, не самое большое препятствие, и это неплохо. Сняв вход шахты снаружи, входим в нее. Види, выждав немного, говорит. И... И выходим обратно, говорит Цера. В конце концов. Два. Синопсис фильма «Заблудившийся во тьме» довольно прост. Специалисты по фольклору ведут съемочную группу в заброшенную шахту на поиске загадочной женщины, исчезнувшей там несколько десятилетий назад. В шахте группы преследуют странные явления, кульминацией которых становится встреча с пропавшей женщиной, оказавшейся созданием сверхъестественным. Большая часть съемочной группы погибает, оставшиеся в живых, ища спасения уходят в темноту шахты еще глубже, чем фильм и заканчивается. Дьявол, как известно, прячется в деталях. В конце концов, снять фильм ужасов по такому сюжету можно. На мой взгляд, успех такого фильма зависит от трех сцен. Тут, мне кажется, имеет смысл приостановиться и обсудить их. Сетевая база данных о фильмах IMDb содержит наиболее полный для этого сайта и, безусловно, собраны с любовью сведения о картины «Заблудившейся во тьме». 23 тысячи слов. Не желая изобретать заново колесо, процитирую то, что касается интересующих меня сцен. Фильм начинается титрами. Синопсис фильма «Заблудившаяся во тьме» 2006 года. Эта страница создана пользователями сайта. Ее содержание не подвергалось проверке или редактированию персоналом IMDb. Внимание! Синопсис может содержать спойлеры. Кто познакомится с содержанием фильма без спойлеров, читайте о его сюжете. Профессор Изабель Прайс. Ее играет Изабель Раутер. Дает интервью у себя в кабинете. «35 лет назад, — говорит она, — вечером на Хэллоуин из города Хобокен, штат Нью-Джерси, На север штата Нью-Йорк в поезде привезли женщину. Пока профессор говорит, на экране появляется снимок 1960 года, на котором изображен поезд, идущий среди полей. Затем в кадре снова появляется профессор Изабель Прайс. По ее словам, женщину 21 года отроду звали Агата Моривезер. Диритель видит фотопортрет молодой женщины. Такие делают по окончании высшего учебного заведения. У нее темные глаза и длинные черные волосы. Затем в кадре появляется большой двухэтажный дом, выкрашенный в голубой и белые цвета. Профессор за кадром рассказывает, что Агата мари Мэривезер предыдущие четыре года провела в подвале дома своих родителей в городе Уихокер, штат Нью-Джерси. В это время соседи часто слышали из этого дома крики, вопли и шум, как будто падало что-то громоздкое. Фотографию дома на экране сменяют расположенный веером на стояле полицейского отчета. Полиция Уи Хокера, продолжает голос за кадром, 108 раз выезжала в связи с жалобами на шум в доме мари Морривейзеров, но сумела получить доступ в него лишь на 108 раз. Камера берет крупным планом верхний лист лежащего на столе отчета. Когда супруги мари Морривейзера, люди средних лет, открывали двери, по словам профессора Прайс, полицейские увидели разгром в гостиной, мебель повалена, лампы разбиты, также не увидели Агату Морривейзер сидевшую в углу в грязной ночной рубашке. На экране появляется фотография родителей. Он в коричневом костюме, она в зеленом платье. Родители Агаты, положает голос за кадром, объяснили полицейским, что их дочь будто бы нездорова, у нее время от времени бывают припадки. Полицейским это показалось подозрительным, потому они осмотрели дом. Один подошел к девушке. На экране появляется дверь в темное помещение. Другой полицейский, по словам профессора Прайса, направился к двери в подвал. Камера заглядывает в темноту за этой дверью, а голос за кадром говорит, что полицейский обратил внимание, что эта дверь прежде была заперта на засов с висячим замком. Но и то, и другое оказалось сорвано, когда дверь вышибли, по-видимому, с большой силой. Лампочки в подвале не горели, но у полицейского с собой был фонарь. Он спустился вниз по лестнице и оказался в помещении, где вместо кровати друг на друге лежало несколько одеял, а туалет заменял два ведра. Стены были исписаны крестами, которые тянулись рядами, бесконечными звёздами, серповидными полумесяцами и другими символами, значение которых полицейский не знал. Запах стоял ужасный. На экране снова появляется профессор Прайс, сидящий за столом. Интервьюер, стоящая за камерой, Джиллиан Берхеймер, спрашивает, что случилось дальше. «Ответ на этот вопрос, — отвечает профессор, — очень интересен» пока полицейские осмотрели дом миссис мари вейзер говорила по телефону как легко догадаться полиция не сомневалась что здесь имело место жестокое обращение с несовершеннолетней еще не успел закончиться опрос мистера мари вейзера как перед домом остановилась черная машина из нее вышел гаррисон ло архиепископ Ньюарский, с двумя помощниками на экране появляется крупный мужчина в архиепископском метре в сутане и с посохом он приветствует толпу собравшуюся у церкви Полицейские удивились, говорит профессор, но удивились еще сильнее тому, что сказал им архиепископ. Эта женщина, то есть Агата, находится под защитой церкви. Она страдает от ужасного душевного заболевания. Ее родители вместе со мной добиваются ее выздоровления. Некрайне снова появляется профессор Прайс. Интервьюер интересуется реакцией полицейских. Появление епископа, говорит профессор, произвело на них сильное впечатление. В те времена к церкви относились с большим уважением, а личное вмешательство архиепископа было делом необычайным. Полицейские были готовы ему поверить так, как наши дни в подобных ситуациях не поверили бы. Впрочем, добавляет профессор, к чести одного из полицейских, надо сказать, что он написал довольно объемистый отчет об этом посещении, благодаря которому мы о нем и знаем. Интервьюер спрашивает, было ли установлено наблюдение за читой Морривейзеров. Профессор качает головой и говорит, что отчет был сдан и забыт. Однако и удалось связаться с одним из бывших соседей Мэри Вейзера. Этот человек, пожелавший оставаться неизвестным, сообщил, что наутро после посещения полицейских Агату Мари Вейзер видели в смирительной рубашке. Священники-монахиня вывели ее на лестницу перед парадной дверью дома ее родителей и затем усадили на заднее сидение черного автомобиля, который тут же уехал. После этого сосед Агату больше не видел. Профессор Прайс спросила, не запомнил ли сосед дату отъезда Агаты. Оказалось, что запомнил. Ее увезли на Хэллоуин. Эдрюер спрашивает, что же делали там священники-монахиня? «Об этом можно лишь догадываться», — отвечает профессор. «Я обращалась в епархию Ньюарка, а также Гаррисонуло, который ныне занимают какую-то должность в Ватикане. Все бесполезно. В епархии говорят, будто не имеют сведений о контактах бывшего архиепископа с Моривейзерами». А Гаррисон Лоу сказал, что сведения о помощи, находившемся под его пастырским покровительством, разглашению не подлежат. «Похоже, тут тупик, а церкви ничего узнать не удастся», — говорит интервьюер, что заставляет меня спросить, как вы вообще узнали по Агате Мервезер, и что побудило вас связать ее и женщину, высаженную из поезда неподалеку от Гугенота. «Потерпите немного», — говорит профессор Прайс и берет фотокопию рисунка. На нем изображена молодая темноглазая женщина с длинными черными волосами, очень похожей на Агату Мэри вейзер Рисунок был выполнен полицейским портретистом в уилл штат Нью-Йорк, когда несколько пассажиров, ехавших все тем же поездом, позвонили в полицию, чтобы выразить свою озабоченность. Их показания сходились в том, что на женщине была смирительная рубашка, и ее сопровождали священники-монахиня. Профессор кладет фотокопию на стол и продолжает. Пассажиры также подтвердили, что у входа в шахту, принадлежащую раньше Дриппенбергской цементной компании, Агату и ее спутников встретили двое мужчин, также священников. Возможно, полиции не сочли нужным что-либо предпринять в связи с этими сообщениями. А только позвонили в церковь святого Иоанна в Дриппенберге. Не встречали ли тамошние священники кого-нибудь, приехавшего улицким поездом? Однако одно из этих сообщений попало к местному суде, который настоял на более тщательном расследовании. Именно вследствие этого, говорит профессор Прайс, и нашли тела поляков. «Тела?» – переспрашивает интервьюер. На экране начинают появляться одна за другим черно-белые фотографии, сделанные на месте преступления. На них изображены двое обнаженных мужчин, лежащих бок о бок у стены галереи шахты. Их ноги сведены, руки прижаты к бокам, глаза закрыты. Горло обоих разодрано, так что видны шейные позвонки. На лицах и предплечьях видны длинные царапины. Стена и пол рядом с ними забрызганы кровью. Голос профессора за кадром продолжает. Эти двое были обнаружены полицейскими, отправленными проверять шахту. Как видите, одежда, кольца и прочее, что могло быть на них и могло бы опознать их, снято. Судя по всему, они погибли после недолгого отчаянного сопротивления. Причина смерти каждого, по-видимому, стала рана на горле. Медицинская экспертиза показала, что раны эти нанесены зубами, скорее всего человеческими. И хотя эксперт отметил аномалии в оставленных ими следах, он не уточнил, что это за аномалии. После наступления смерти обоих мужчины раздели и положили рядом друг к другу у стены. Тот, кто этим занимался, позаботился о том, чтобы не оставить следов. Но под самым сводом галереи на высоте более 3,5 метров обнаружены кровавые отпечатки рук и ступней. Эти отпечатки тянутся глубь шахты еще метров на 75 и затем пропадают. Профессор поворачивается лицом к зрителю. Интервьюер спрашивает, что он имела в виду. Профессор Прайс отвечает, что не знает, как это объяснить. Восемь дней полиция вела тщательное расследование. Эти убийства попали на передние полосы газет по всей долине Гудзена. О них сообщались во всех новостных передачах местного телеканала. Немало высказывалось опасения о появлении оказавшейся на свободе маньяка-убийцы, а то и нескольких маньяков. Одна местная газета предположила, что убийства могли стать делом рук приверженцев культа в стиле Мэнсона. Гугенот в это время стала меккой контркультуры. Через несколько дней эта история с передавиц приместилась на вторые и третьи полосы газет. Но по-прежнему привлекала к себе значительное внимание супружеская читая их ваши тем же поездом высказала мнение что погибшие были священниками которые вывели агату мэри вейзер из поезда но как выяснилось никто из местного духовенства их не знал рисунок я вам только что показала опублиовали в газете и показали по телевидению именно благодаря этому стало понятно что агата мэр вейзер и женщина из поезда одно и то же лицо супруги соседи мари вейзеров Увидели рисунок, узнали Агату и сообщили об этом в полицию, которая наведалась в дом Мори Вейзеров. Но он оказался пуст. Его хозяева, видимо, уехали, и никто из соседей их отъезда не видел. По-видимому, полиция установила своего рода наблюдение за церковью, но и это никаким результатом не привело. В Гуденоте, продолжает профессор, полицейские искали Агату в соседних домах, но ничего не нашли. Тогда привезли собак щеек, шеек, что хоть с их помощью удастся что-то обнаружить. Две собаки почему-то разъярились и стали грызться между собой, с такой яростью, что собаководам потребовалась помощь. Сами они разнять собак не могли. Третья собака прошла в шахту метров на 200 и стала выть. Полицейские сочли следы крови на стенах уловка, имеющей целью направить расследование по ложному следу. Хоть и не могли объяснить, зачем было оставлять следы так высоко. Решили обыскать шахту и с фонарями парами разошлись по галереям. Интервьюер спрашивает, удалось ли что-нибудь найти. «Удалось», — отвечает профессор Прайс. В одном из ответвлений главной галереи наткнулись на то, что осталось от затвердевшей от крови смирительной рубашки. Она была разорвана женщиной, на которой была надета. К помощи полицейским Гугенота прибыло подкрепление. Некоторые из обследующих шахтов сообщали о звуках, которые слышали впереди себя или позади. Большей частью слышали шаги, хотя одна пара слышала в шахте неподалеку от себя рычание, В полиции говорили, что основные силы направлены на обследование шахты, где они без основания рассчитывали найти скрывающегося убийцу. И в конце концов, так ничего и не нашли. Поиски свернули. «Свернули?» – приспрашивает интервьюер. Профессор кивает. «Почему же?» – спрашивает интервьюер. «Никто не знает», – говорит профессор. «Поиски в шахте были самым многообещающим мероприятием». Но в других местах никаких следов Агаты Моривейзер не обнаружили. Узнав об этом, местные журналисты пытались добраться до сути случившегося, но полиция градилась от них будто каменной стеной. За некоторое время газеты переключились на другие темы. С тех пор больше никаких попыток установить судьбу Агаты Моривейзер не предпринималось. «В самом деле?» – спрашивает интервьюер. «Я предприняла основательные поиски», – говорит профессор. «Есть истории, которые рассказывают местные школьники, есть легенды, но нет ничего подобного результатам официального расследования». Ах да. В ходе своих поисков я все же установил еще один странный факт. Тело убитых поляков, оставленных в шахте рядом со входом, привезли в окружной морг. Оттуда их через три дня востребовал некто Джон Смит, проживавший в Манхэттене. «Имя вымышленное?» – спрашивает интервьюер. Профессор Прайски-Вайт. «Я, разумеется, не говорила с каждым Джоном Смитом, проживавшим в то время в столице, но не сомневаюсь, что...» Явшийся за этими телами воспользовался очень распространенным псевдонимом. «Почему?» – спрашивает интервьюер. «Этот вопрос часто задают», – говорит профессор. «Чтобы ответить на него, мне кажется, надо начать с того места, где Агату Морвейзер видели в последний раз. Придется отправиться к шахте». Вторая сцена находится в конце второй и третьей фильма. К этому моменту мы уже основательно углубились в шахту, и помимо Изабелли Прайс успели познакомиться с Кармен Меллой, постановщиком с Кристи Фэрбэйрен – оператором, с Джорджем Слацки – звукооператором, и Беном райсом и Мэган Хвонг – стажерами. Мы прошли участок шахты, примыкающий ко входу, с разбросанными здесь банками из-под пива, бутылками, предметами одежды с граффити, среди которых и подрестережение о плохой Агате. На это имя обращают внимание все, кроме Изабель сясь по старой схеме шахты которую она держит в руках мы спускаемся все дальше под землю в основной галерею по пути попадаются ржавые детали механизмов лопаты и другие инструменты запаленный журнал п playboy видимо недолгое время служивший кому-то источником впечатлений изобили вкратце повторяет нам историю агаты мари участники съемочной группы делятся они мнениями доходим до портрета агаты на котором с правой части лица все нормально но левое напоминает труп Бен прикасается к этому лицу, и все мы вздрагиваем от его крика, но он начинает смеяться, и мы с обличением нервно смеемся вместе с ним, а Меган называет его задницей. Становится яснее взаимоотношение между участниками съемочной группы. Бен и Меган влюблены друг в друга. Ее беспокоят, как родители посмотрят на то, что она встречается с некорейцем. Слышим обрывки жаркого спора, который они ведут между собой шепотом. Джордж вспыльчив и зациклен на своей десятилетней дочери ради полной опеки, над которой он сцепился в юридической схватке со своей бывшей женой. Кристи с самого начала недоволен нашим проектом, кто усугубляется ее клаустрофобией. Кармен все время следит, чтобы никто не отстал, задает вопросы технического и личного характера. Изабель сосредоточена на поиске, она ищет так усердно, что это даже угнетает. Создается впечатление, что она знает что-то еще такое, чем не поделилась с остальными. Здесь имеет смысл приостановиться, чтобы заметить, что Изабелли Раутер заслуживает похвал за замечательную актерскую игру. Разумеется, ее роль строится на опыте, полученном в прошлом. Тем не менее, она создает замечательный образ женщины, стремящейся сохранить самообладание в условиях сильного давления, которое оказывается на нее извне и изнутри. Тут на записи становится слышно то, что начинается как тихий шум на заднем плане, едва отличимо от возникающего при нашем хождении по галерею. Этот шум становится значительно громче. Вот мы уже можно различить всхлипывание, которое могла бы издавать женщина, измаженная несколькими часами плача. Стук камешка, прокатившегося по полу и ударившегося другой камень. Некоторые звуки истолковать сложнее. Метерическое гудение и вдруг внезапный оглушительный рев, вызывающий у съемочной группы ужас. Все в панике и с расширенными от страха зрачками бросаются опрометью по туннелю. А между тем этот рев длится и длится. Так мы оказываемся в расположенной по левую сторону галереи небольшой выработки, которую ведет невысокий проход. Целую минуту все кричат и ругаются, пока рев не затихает. Тогда становится слышно наше шумное дыхание. Только теперь мы осматриваемся. Потолок имеет уклон, часть его теряется в темноте. На стене по обе стороны от нас тянутся ряды непонятных символов. Прямо перед нами пол рассечен узкой расщелиной, на дне которой видны потеки темно-красной жидкости. Концов расселины не видно, они теряются в темноте. Несмотря на предостережение, Бен Ривус становится на колени и протягивает руку к этим подтекам. Затем подносит пальцы к носу и запрокидывает голову, морщится от за отвращение. «Кровь», — говорит он. «Так мы и думали». Пока остальные переваривают эту новость, Изабель Прайс ходит, освещая фонариком странные символы на стенах. Геометрические фигуры, большей частью концентрические круги, примежаются с рядами знаков, похожих на иероглифы. Изабель направляет луч фонарика на пол и поднимает прямоугольную доску размером с поднос. В левом ее верхнем углу вырезано «да», а верхнем правом «нет». Остальная часть этой примитивной доски Уилджа занята выписными по порядку буквами алфавита. «А» располагается под «да», а «З» под «нет». От буквы к букве, от буквы к центру прямоугольника, занятого плоским камнем, Тянутся изогнутые линии, нанесенные кровью, причем видно, что некоторые из них нанесены явно позже остальных. Изабель берет этот плоский камень и переворачивает его. Становится видна та его часть, которая прежде прилегла к доске. Она испачкана чем-то красноватым. С камнем в руке Изабель подходит и к расщелине, становится возле нее на колени опускает камень в кровопотек на дне. Остальные вскрикивают, прося ее это не делать. Изабель упрямляется, кладет камень на прежнее место к доске и жестом подзывает к себе Бена и Меган. Но Бен подойти отказывается. После недолгих препирательств Джордж говорит, что примет участие в спиритическом сеансе, который хочет провести профессор. Когда в свое снаряжение Бену, Джордж становится на колени по правую сторону от Изабель. Меган по левую. Слышен шепот. Кристи спрашивает Кармен, что происходит, а та велит ей снимать. Вот как в материалах IMDB описывается то, что происходит далее и надавливая, прикоснитесь к этому камню. Вот так», — говорит профессор и слегка касается его кончиком пальцев. «Меган и Джордж делают то же самое». «Хорошо», — продолжает профессор. «Теперь освободите сознание». «Это как?», — переспрашивает Меган. «Вы что, не видите, где мы находимся?» «Просто постарайтесь. Делайте, что в ваших силах», — отвечает профессор. «Можете закрыть глаза. Иногда это помогает». Меган отрицательно качает головой, но Джордж закрывает глаза и говорит. «Так, что дальше?» Профессор закрывает глаза. «Есть здесь кто-нибудь?» – спрашивает она. «Ничего не происходит». «Есть здесь кто-нибудь?» – повторяет вопрос профессор. Камень шипением ползет по доске. Меган вскрикивает, но пальцы от него не отрывает. «Что за черт?» – говорит Джордж. «Все нормально, не волнуйтесь. Держите руки на планшетке». «На чем?» – приспрашивает Меган. «На камне», – говорит Джордж. «Верно», – говорит профессор Прайс. «На камне». Она открывает глаза. Камень останавливается на слове «да». Профессор кивает. «Кто тут?» – спрашивает она. Камень скользит от слова «да» вниз к букве «а» и далее к «г», обратно к «а», затем к «т» и снова к «а». «Агата!» – говорит профессор Прайс. «Срань Господня!» – слышится голос Кристи. Бен Риус крестится. «Что случилось с тобой, Агата?» – спрашивает профессор. Камень по очереди, указывая на буквы, дает ответ. л о в у, ш, К. У. Ты попала в ловушку, спрашивает профессор. Камень передвигается к слову да. Почему? спрашивает профессор. Камень по буквам отвечает: П Л О Х О. Тебе было плохо? говорит профессор. Камень по буквам повторяет: П Л О Х О. Как именно тебе было плохо? нахмурившись, спрашивает профессор. Камень двигается. Как тебе было плохо, Агата? Повторяет вопрос профессор. Камень, передвигаясь от буквы к букве, отвечает. К-Р-О-В. Мягкий знак. Я не понимаю, говорит профессор. Как тебе было плохо, Агата? А мне все понятно, говорит Джордж. Она что-то делала с кровью. Может быть, пила ее? Камень соскальзывает на «да». Пожалуйста, позвольте, я буду задавать вопросы, говорит профессор Прайс. Что ты делала с кровью, Агата? Камень перемещается к слову «нет». «Ладно», — говорит профессор, «кто тебя заманил сюда в ловушку, в эту шахту?» Камень по буквам отвечает. «К-Л-Е-Р-О-С». «Кто это Клерос?» — спрашивает Меган. Джордж качает головой, профессор Прайс молчит. «По-моему, это по-гречески», — говорит Бен. «По-гречески?» — приспрашивает Кармен. «Да, слово того же корня, что и клирик». «Откуда ты, Агата?» — спрашивает профессор. Камень передвигается к слову «нет». Профессор Прайс повторяет вопрос. Камень не двигается. Профессор шумно выдыхает и спрашивает. «Можно тебе как-то помочь, Агата?» Все ждут ответа, но напрасно. «Ты еще здесь, Агата?» Спрашивает профессор. Камень не двигается. «В чем дело?» Спрашивает Меган. «Мы ее потеряли», говорит Джордж. Он прислоняется спиной к стене убирает руки с камня на доске Уилджа. Меган следует его примеру. Профессор пытается продолжить сеанс, но вскоре понимает, что больше ничего уже не будет. «Что это была за херня?» — говорит кристию «Да, Изабель, что происходит?» — подхватывает карман Изабель Прайс начала было отвечать, но ее прорывает и Грик Джорджа, который сидя пробует отодвинуться в сторону. Мэган вскрикивает и пытается подняться на ноги. Профессор в изумлении поднимает руки. Из доски Улджи сочится кровь, капли сливаются между собой, образуют ручейки, стекающие на пол. вашу мать Кричит Кристи. Меган поворачивается и сталкивается с Беном. Кровь растекается вокруг доски Уилджа. Профессор Прайс смотрит на нее. «Изабель, какого хрена тут творится?» Спрашивает Кармен. Кровь заливает слова и буквы на доске Уилджа. Бен что-то бормочет. «Отец наш небесный!» Молится Джордж. Струйка крови добирается до края расщелины посередине выбороки и истекает в нее. «Что это? Что это? Что это мы видим? Что?» карман приказывает всем отойти от ручейка крови и встать рядом с нею. Все, кроме профессора, повинуются. «Изабель!» – говорит Кармен. «Иди сюда, Изабель!» Профессор Прайс оборачивается. Лицо ничего не выражает. Левый глаз красен, от него по щеке стекает струйка крови. Сцена третья и последняя, несомненно, кульминация фильма. Теперь его содержание вполне соответствует названию, поскольку съемочная группа выйдет из выработки, о которой говорилось выше, обнаружила, что после панического бегства не несостояние определить свое местоположение на схеме. Пробовали идти галереями, казавшимися знакомыми, но местоположение так и не определили. Часть съемочной группы находилась на грани истерики. Между тем, Кармен сумела вывести Изабелли из состояния транса, которая та погрузилась. Левый глаз у нее по-прежнему оставался красным из-за кровоизлияний, но кровоточить перестал. Отвечая на вопрос Кармен и Кристи, Изабель поделилась кое-какими секретами, которые, как мы и предполагали, от нас утаивала. Она рассказала, что поиски сведений о богате Мари Вейзер привели ее на интернет-сайт, содержащий странные сведения, и попался на глаза заголовок, связанный с женщиной в шахте, и показалось, что статья под ним может иметь отношение к уже собранным ее данным. Сайт постоянно перегружал ее компьютер, поэтому она не смогла прочесть всю статью, но прочитанное ее заинтриговало. Речь шла о 14-летней девочке, совершавшей в начале 60-х годов 20 -го века серию ужасных убийств в северо-западной части штата Нью-Джерсио, в сельской местности неподалеку от Пенсильвания Лайн. Девочку задержал шериф, и по какой-то причине для консультации пригласили местного католического священника. Это в свою очередь привело к тому, что вызвали еще двух священников, одного пожилого, другого молодого. Оба они говорили с акцентом, по которому никто не мог понять, из каких они краев. Они назывались членами небольшого ордена в Перелаймио. Девочку выпустили под их надзор, при условии, что она не будет покидать своего дома. Через некоторое время оказалось, что сама девочка, ее родители и эти священники скрылись в неизвестном направлении. Поговаривали, будто ее ищут. Но если и так, то поиски ничего не дали. «Какое все это имеет отношение к делу?» – спрашивает Кристи. Изабель объясняет, что на этом веб-сайте приводилось имя девочки – Агата мари вейзер По-видимому, с помощью церкви ей и ее семье удалось бежать на восток, где они осели в Уихо-Кене. Но вот вопрос, почему? Эта Агата была одержима, говорит Джордж. Ведь к этому дело клонится, верно? Я тоже так думала, говорит Изабель, пока не поинтересовалась орденом э, Прилаймио, которому принадлежали эти священники. Это очень-очень старый орден, может быть он даже старше самой католической церкви. О чем она говорит, восклицает Меган. Как часть церкви может быть старше самой церкви? Как елка на рождество говорит Бен. Или как рождественское полено, как языческие обряды, принятые церковью. Вот именно, говорит Изабель. Членов ордена Пеломио обвинили в управлении Керри. А это что такое, спрашивает Кристи? Духи смерти, говорит Бен. Духи смерти, говорит Меган. Откуда он это знает? Он учил греческий в школе, говорит Бен. «Это что же, привидение, что ли?» – говорит Мэган. «Скорее, больше похоже на дьявола», – говорит Джордж. «Нет», – говорит Изабель. «Есть еще такие существа первобытной тьмы, над которыми церковь не властна Для того, чтобы остаться в мире, им необходима кровь. Если они вселяются в человека, их нельзя изгнать или уничтожить». «Что здесь и происходит?» – говорит Джордж. «Агату мари вейзер привезли сюда, чтобы задержать в заключении». «Это все теория», – говорит Изабель. Сначала в этой истории я видела лишь случай длительного истязания девочки религиозными фанатиками. Шахта, по-видимому, должна была служить непривлекающим внимания примитивным методом заключения. Скорее всего, мужчины, сопровождающие Агату на север штата Нью-Йорк, рассчитывали, что она умрет в этих лагерях от плохого питания или болезни. «Это еще с какой стати?» – говорит Кристи. «Разве Изабель только что не сказала, что духов смерти нельзя убить?» «Тут все сложнее», – говорит Изабель. «Сущность Керри – жестокость». Насилие против них бессильно, однако если человек, в которого они вселились, умирает от естественных причин, они его отпускают. «Ерунда какая-то», — говорит Кристи. «Если видите в этом хоть какой-нибудь смысл, объясните его мне». «Дело в том, — говорит Кармен, — что Изабель считала, будто мы идем на дело с ненормальной женщиной. Честно говоря, — подхватывает Изабель, — я была уверена, что гата умерла уже несколько лет назад. Самое большее, на что я рассчитывала, — это найти ее останки». А вместо этого, говорит Кристи, имеем это, имеем то, что имеем. Мы заблудились, говорит Джордж, заблудились во тьме, и где-то рядом с нами находится чудовище. Плутая съемочная группа оказывается в другой небольшой выработке, в стенах которой через регулярный интервал расположены проемы. Вот как на сайте IMDB описывается то, что последовало за этим. Бен посветил фонариком в самый правый проем, оказавшийся тупиком. Луч фонаря уперся в стену нетронутой горной породы. Следующий проем вел в ход. Бен посветил еще левее в следующий проем. Тут тоже был тупик, но в горной породе, примерно на высоте человеческого роста, находился такой же портрет, как съемочная группа видела ранее. Правая половина, как женское лицо, а левая – череп. Меган скрикивает. «Что за хрень?» – говорит Кристи. Это лишь еще один рисунок, и на нем кресты, говорит Бен и протягивает свободную руку к рисунку. Видите? Его фонарик гаснет. Снова вскрикивает Меган. «Бен!» – зовет Кармен. «Бен!» – говорит Джордж. «Сейчас не время шутить, старина!» Джордж направляет луч фонарика в нишу. Происходит какое-то движение. Бен вскрикивает. Луч фонарика мечется из стороны в сторону, потому что Джордж пытается уследить за происходящим. Кристи вскрикивает. Кармен направляет фонарик на Бена. «Ну же, ну!» говорит она. Бэт продолжает кричать. Кто-то схватил его сзади, белые руки обхватили его за шею и грудь, белые ноги за талию. Голова с длинными черными волосами прижимается к его шею. Бэт одной рукой хватает белую руку, другой с размаху бьет по этой голове, оступается и едва не валится назад. «Кто-нибудь, сделайте что-нибудь!» – кричит Меган. «Агата, Агата!» – кричит профессор Прайс. «Агата, остановись!» Агата рычит и откидывает свою голову назад. Слышится звук раздираемой плоти, вслед за чем из разорванного горла Бена шипением вырывается струя крови. Он падает на колени, шлепает ладонями по рукам Агаты и валится вперед. Агата по-прежнему прижимается к нему и роняет голову ему на шею. Слышно хлюпанье. Агата втягивает в себя кровь Бена. «Срань господня!» – говорит Кристи. «Сука гребаная!» – кричит Меган бросается на Агату, подняв фонарь как дубину. Агата уклоняется от Меган. Бросается на нее, наносит удар в спину и вырывает ей горло. «Боже мой!» – шепчет Кристи. «Надо убираться отсюда!» – говорит Джордж и выбегает из выработки. Агата перепрыгивает с Меган на стену и повисает на ней, как паук. «Агата, пожалуйста, Агата!» – кричит профессор Прайс. Агата перебирается по стене в неосвещенное место. карман шарит лучом фонарика по потолку. «Куда она делась?» – кричит Кристи. «Где она?» «Агата, пожалуйста!» кричит профессор Прайс. Агата падает на Карман, фонарик который отлетает в сторону. Карман кричит, Агата рычит. Кристи и профессор Прайс пытаются отползти, слышны сдавленные звуки, сдавая мы борющейся Карман. Уходим, живо, кричит Кристи. Стойте, помогите! кричит Кармен. Прости, говорит Кристи, убегает в вход, обнаруженный Беном. Кристи, кричит Карман. Агата рычит. Агата, пожалуйста. Говорит профессор Прайс, но устремляется за Кристи. Кармен кричит. Экран темнеет. Через несколько секунд раздается лязг, и на экране появляется лицо Кристи, освещенное лампой камеры. «Не знаю, зачем я это делаю», — говорит она. «Никому из нас живым отсюда не выйти. Я слышу ее, Агату. Она приближается». Кристи начинает плакать. «Я просто хотела сказать, что мне очень жаль, Кармен. Я не могла ничего сделать, чтобы помочь Бену или Меган». «Может быть, я не могла помочь и Кармен тоже, но мне очень жаль». Она утирает глаза тыльной стороной ладони и говорит, «Джордж, если тебе посчастливится выбраться отсюда, из этой шахты, и ты когда-нибудь увидишь то, что я сейчас снимаю, будь ты проклят, кусок куриного дерьма». В кадре лицо Изабель Прайс. «Ты так не рассказала нам все, так ведь?» – говорит кристио Профессор Прайса отрицательно качает головой. «Хочешь сказать что-нибудь сейчас?» – Изабель снова качает головой. «Ты же знаешь, это все твоя вина!» Профессор кивает. «Оставим камеру здесь и будем надеяться, что кто-нибудь ее найдет. Это почти так же глупо, как и все остальное, но слушай, что нам мешает?» Она ставит камеру и поворачивается, чтобы осветить ход, по которому им с профессором предстоит идти. «У нас еще есть фонарик. Постараемся растянуть заряд батареи, насколько возможно». Профессор Прайс устремляется по ходу. Кристи идет следом. Уже едва видимая в кадре Кристи останавливается и говорит. «Я слышу её! Поторопись!» Обе женщины исчезают во мраке. следующие три минуты на фоне хода, освещенного лампой камеры, идут титры. Когда они заканчиваются, свет этой лампы ослабевает. Слышно, как кто-то вступает босиком по камню. На экране крупным планом появляется лицо Агаты. Лицо молодой женщины. Лоб и щеки перепачканы кровью, глаза широко раскрыты. Изображение на экране мерцает. Вместо левого глаза у Агаты пустая глазница. Левая щека ввалилась. Губы слева оттянуты от остроконечных зубов. Изображение снова мерцает, слышится потрескивание, будто помехи в радиоприемнике. Экран гаснет. 3. Очень хочется обсудить, все ли в фильме «Заблудившийся во тьме» сделано верно. Этого мне говорит преподаватель. Возьмем, к примеру, начало. В нем зритель знакомится с существующими сведениями второго плана. При этом интрига сохраняется, а также с самой историей Агаты Мэрюэзер. Зачем следует растянутая часть, посвященная привлекательности католической церкви и ее тайнам? Если бы я хотел показаться истинным педантом, то заметил бы, что эта часть является одним из ребер еще большего зонтика, зонтика готики, под которым ищет убежище этот фильм. Я бы указал, что фильм заставляет подозревать, что в рассказе о богате остается еще кое-что, что от зрителя и вообще от кого бы то ни было утаили. Одна только Изабель Прайс знает всю историю и умалчивает о ее части до самого конца. Делая Изабель моделью для портретов Агаты, обнаруженных в шахте съемочной группы, о визуальном сходстве между этими двумя женщинами, Агата и Изабель, никто не упоминает. Фильм вызывает у зрителя подозрения о существовании между ними какой-то связи, а также все усиливающееся впечатление, что герои фильма оказываются в ситуации, которая гораздо хуже, чем кажется. Родатели фильма нисколько не скрывают, а скорее выпячивают и то обстоятельство, что не ясно, кто играет плохую Агату. В титрах указано, что это Агата Моривейзер. Я принадлежу к лагерю сторонников мнения, что чудовище сыграла Изабелли Раутер. и готов спорить об этом на деньги. Ее сходство с портретом слишком велико, чтобы быть случайным. Если бы не интервью с Эрой Фиори, вышедшей на бонусном диске в формате Blu-ray, можно было бы считать, что он посвящен именно такому критическому анализу. Однако это интервью изменило все. По словам Сейры, поход в шахту для сомок материала для документального фильма «Изабелли Раутер» продолжался гораздо дольше запланированного, почти 20 часов. В это время съемочная группа плутала по естественным пещерам, связанным с шахтой. Под землей ее участникам пришлось столкнуться со странными явлениями, примерно половину которых, по крайней мере, один из членов группы успел зафиксировать с помощью камеры. Группа вышла из шахты, имея около двух часов приличного снятого материала, но совсем не такой, какой планировали снимать. После черного монтажа, Сэра стала отсматривать фильм вместе с Лэри Фессендом, который пришел в восторг от увиденного. Он решил, что Сэра отказалась от плана снимать документальный фильм, а вместо него решила снимать фильм ужасов. Сэра не растерялась и, видя энтузиазм Лэри, сказала, что да, она решила пойти другим путем. Висенден предложил сделать из того, что ему было показано, полнометражный художественный фильм при условии, что Сэра переделает сценарий, обогатив сюжетную линию. Поскольку в тот момент никакого вообще сценария не существовало, его просьба была выполнить и проще, и сложнее. Тем не менее, Сэра согласилась. Кроме того, она обещала сохранить в фильме как можно больше из показанного Летти, что для более художественной ленты большого хронометража было вполне возможно. В итоге, получившийся фильм продолжительностью в час сорок минут, отснятый в «Шахте» материал занимал в нем сорок минут. Изабелли Раутер, по существу, желала играть себя, как и Кристи Нэнсингейл и Джордж Молтмор. Стажеры Прия и Чед не пожелали участвовать в новой экспедиции в «Шахту», поэтому их заменили актерами Беном Формозе и Мэган Парк. Чтобы не совмещать работу режиссера, сценариста и актрисы, сэр наняла кармена Фаунтер которая должна была сыграть Сэру. Остальное – киноистория. Если верить Сэре, художественный фильм «Заблудившийся во тьме» создан в значительной степени из материала, предназначенного для другого фильма, документального. Я здесь использую слово «если», потому что, как только стало известно об ее интервью, возник вопрос о аутентичности. В конце концов, Изабель оказалась кинематографистом, начавшим свою карьеру в киносы с документального фильма. Чем же еще отметить десятилетнюю годовщину выхода фильма на экран, как не созданием еще одного подобного фильма в том же жанре, который бы заставил зрителей вспомнить первое и задуматься над его тайнами? Те, кого убедили откровение Сейры, разнообразно восхваляли ее за ум, но полицали за цинизм. Я придерживался точки зрения то одних, то других, пылко отстаивая каждую из них. То, что рассказывает Сейра о загадочной женщине, сошедшей из поезда, идущего в Ултвик. О мужчинах, убитых в шахте неподалеку от ее входа, истинная правда. Можно почитать об этом в сети, в архивах газеты Уилт Дэйли Фримен и в журнале Плау Кипси. Подтвердить историю о дяте Изабелле Раутер оказалось сложнее. Ричард Хиггинс умер в городе Тампа три года назад. Я отыскал одного из его прежних товарищей по работе, Генри Эллисона, который подтвердил, что Рич пускался в шахту, чтобы отыскать этого болвана-старшеклассника. Ничего другого Генри от Ричарда не слышал. Тем не менее, существует достаточно оснований полагать, что сэра феория хотя бы отчасти говорила правду. Это не означает, что документальный фильм был снят между обнаружением ею этих сведений и созданием фильма «Заблудившийся во тьме». Опять-таки, я кое-что раскопал и обнаружил контактные данные для всех членов исходной съемочной группы, кроме одного. Где бы сейчас ни жила Чед Сигнер, чтобы найти мои скудных способностей, сыщика оказалось недостаточно. Что касается остальных... Прима Субрамани выслушала по телефону, кто я такой и зачем я ей звоню. Затем разъединила линию и заблокировала мой телефон. Кристи Детингейл послала меня довольно далеко. Не знаю точно, заблокировалась ли от меня и она, поскольку особого смысла перезванивать ей я не видел. Джордж Молтмор, едва я объяснил по телефону в чем дело, разозлился и спросил, кем, черт возьми, я себя считаю и кем, черт возьми, прикидываюсь. Несмотря на все мои усилия убедить его в моих благих намерениях, он распылялся все сильнее. Так что дошло до того, что он пригрозил выяснить, где я живу, и явиться к моей матери с дробовиком. Наконец, я сам повесил трубку. К некоторому моему удивлению, Лэри Фессенден поговорил со мной почти полчаса. Правда, определенно на мой вопрос он так и не ответил. «Да, конечно», — сказал он, — «я помню принесенный сэрофильм. Потрясающая работа». «Было ли то, что он увидел?» – спросил я документальным фильмом. «Ах да», – сказал он, – «та история немало наделала шума, ведь верно?» Он не смог вспомнить, говорил ли это Сейра ему тогда, но если бы все казалось правдой, это было бы нечто, не так ли? «Да», – сказал я, – «это было бы что-то». И вот совершенно неожиданно со мной согласилась поговорить Изабель Раутер, уже по окончанию съемок фильма «Заблудившийся во тьме», у них с Эрой вышел спор – вылившийся в ссору, из-за которой они не общались до сих пор. Изабель вернулась в Албанию, чтобы работать над диссертацией в университете штата, однако семестр спустя оттуда уехала. Несколько лет после съемок фильма «Заблудившийся во тьме», сказала мне Изабель, все у нее шло типа наперекосяк. Она переезжала с места на место, занималась разными вещами. Наконец она взяла себя в руки и поселилась в Баудере, где стала преподавать йогу. Она спросила меня, говорил ли я о фильме с кем-нибудь еще, и что эти люди мне сказали. Особенно ее интересовало, говорил ли я с Эйрой. Эзабель очень живо отреагировала, узнав, что та была моей студенткой. Расспрашивала меня о том, как она училась. Когда дело дошло до вопросов о документальном фильме, ее ответы стали туманные Да, в шахте проводились какие-то предварительные съемки. Фактически съемочная группа там заблудилась. Известно ли мне, что идея фильма, изобилирующая сверхъестественными явлениями, принадлежит ей? Эта идея выросла из материала, собранного ею для диссертации. «Так вы все-таки сначала сняли документальный фильм?» – спросил я. «Не знаю, зашла ли бы я настолько далеко», – сказал Изабель. «Мы потерялись во мраке. У сэры это показано довольно правдиво. Больше ничего определенного мне из него выудить не удалось». Сказанного Изабеля оказалось достаточно, чтобы подкрепить утверждение Сейры, но недостаточно для окончательного решения вопроса. Я уже не говорю о том, что чем больше я заметки, сделанные во время бесед с участниками съемочной группы, тем веснями становилось, что со мной обошлись как с простофилий. Чрезвычайно бурная реакция. при Кристи, театральная вспышка Джорджа, деликатный уход от ответов Фейсендена. Духсмысленный ответ Изабель. Все это казалось продуманным, предусмотренным сценарием имеющим целью создать впечатление, что документальный фильм не только был снят прежде художественного, но что в нем запечатлены события чрезвычайно неприятные, и очень часто истина выглядит вопиющей ложью. Как сказал Толстой, «Бог, длинной романист». В конце концов, мне предстояло поговорить со своей бывшей студенткой. По телефонному разговору или переписке по электронной почте сэра предпочла встречу лицом к лицу. На Хэллоуин ей предстояло участвовать в специальном показе фильма «Заглудившийся во тьме» который должен был состояться поздно ночью в Джиппенгерском городском театре. Почему бы нам не встретиться перед показом? Она принесет с собой ноутбук, там есть фрагменты фильма, которые могут показаться мне интересными. Я согласился, что и провело меня сюда, в бар упита Я сижу в дальней от части зала, пока совершают свое ежегодное паломничество. 4. Сэра Фиори входит в бар так, как имел обыкновение входить в аудиторию, где я ввел занятия, быстрым шагом наклонив голову вперед, прижимая к боку большую сумку. Каблуки сапог стучат по деревянному полу. На ней черные джинсы, черная кожаная куртка, под ней белая блуза. Длинные черные волосы свешиваются по бокам лица. Не дав переходить в себя дежурные распорядительнице, Сэра проходит по залу к моему столику и саживается на скамью напротив. Поскольку я не знал ее до тех пор, Когда ей было 25, перемены в ее внешности не кажутся мне существенными. Как это часто бывает с моими бывшими студентами. Пока мы не виделись, время не стояло на месте, что она несомненно должна заметить. Борода мне по бокам побелела. А в ржеватой ее части, которая находится посередине, появились отдельные седые волосы. Мы обмениваемся приветствиями. Торопливо подходит официантка. сэра заказывает мартини. Вытаскивает из сумки серый ноутбук и кладет его, не раскрывая на стол перед собой. Положив на него обе ладони, она спрашивает, говорила ли я с участниками исходной съемочной группы. «Да, говорил со всеми, кроме Чада Сингера», отвечаю я и передаю ей вкратце то, что мне удалось узнать. Сэра с ухмылкой услышивает от меня ругательство Кристи гейл и опускает голову, желая скрыть улыбку, вызванную моим описанием бурной реакции Джорджа Мотмора. Невнятный ответ Лэри Фессендена вызывает у Сэра кивок. Как и замечание Изабелли Раута о том, что они потерялись во мраке. «Ее заинтриговало мое сообщение о том, что вы у меня учились», — добавил я. Но это никакой реакции у сэры не вызывает. Овценка возвращается с мартини и спрашивает меня, не хочу ли я еще кофе. «Я не хочу». «Если что-нибудь пожелаете», — говорит она и уходит. «Так», — говорит церы попробовав мартини. «Так как же мы поступим? Почему бы нам не начать с вопроса, почему именно сейчас?» «Зачем потребовалось ждать 10 лет, чтобы обнародовать новые сведения? Не проще ли было сделать это при выходе фильма на экран?» «Возможно», — отвечает Сера, «не знаю». «В то время мы с Изабель были в ссоре и не разговаривали. Мы до сих пор не помедились, но тогда все было вновь. У нас была серьезная стычка. Дело приняло не просто уродливый вид, но жуткий. Все воспринималось очень болезненно». Я действительно хотела придать гласности документальный материал, главным образом, поскольку мне казалось, что это повредит Изабель. Она тогда вернулась в магистратуру, пыталась выйти на диссертацию. Если бы стало широко известно о том, что она участвовала в работе над этим безумным документальным проектом, я так понимаю, ее исследование стало бы куда менее приятным. Впрочем, впервые в жизни я прислушалась к своему внутреннему голосу и поступила как следовало. Потом долгое время я была настолько занята, что у меня не было времени подумать об отснятом материале. Согласившись на интервью для Ри и Морги, я не собиралась упоминать об этих вещах. Просто так получилось. Теперь я не вижу в этом ничего дурного. Я хочу сказать, что Изабель уже закончила свою работу на диссертации, так ведь? Разве она теперь не массажистка или что-нибудь такое? Инструктор по йоге, говорю я. Но признайтесь, что выбор времени весьма подозрителен, да? Не могу винить тех, кто так думает. Вот только это я вам и могу сказать. Однако у вас есть исходный документальный фильм. Сэрла кивает. Есть. Она открывает ноутбук. Только... Да вот только беда в том, что мы живем в эпоху, когда такого рода материал легко поделать. Имея необходимые ресурсы, можно сварганить такое, что ведет в заблуждение всех, кроме экспертов. А может быть их тоже. Впрочем, зачем это надо? Она принимает руку, не давая мне сказать. Да, знаю. Слова. Но это тот самый случай, когда кассовые сборы лишь уменьшатся. Если бы единственной моей целью было вызвать интерес публики к фильму, я бы просто сказала, что исходный материал утрачен, что у меня полетел жесткий диск, на котором все хранилось. Исчетный прирост доходов от проката не купил бы трудов по созданию нового поддельного фильма. Именно это я рассчитывала от вас бы услышать, если бы попытался выдать поддельный фильм за подлинный. «Да», — говорит она, проводя кончиком пальца под течпаду благодаря чему компьютер оживает. Шутка в том, что если вы хотите поверить в конспирологическую теорию, то всегда поверите. Что бы я ни говорила, так или иначе, мои слова станут свидетельством того, что вы хотите услышать. Тоже верно? Ладно. Она набирает что-то на клавиатуре и разворачивает экран на 90 градусов, так, чтобы я его тоже видел. На нем справа на переднем плане Изабель Раутер. Ее лицо подсвечено тем же вечерним светом, что и скала, на фоне которой она стоит. Слева на экране на заднем плане виден вход в шахту. «Вот так мы начинаем», — говорит Сера. Изабель стоит перед входом в шахту рассказывает историю нашей несчастной женщины. «Можем посмотреть, как она рассказывает, но ну, вы ведь уже знаете суть истории, верно?» «Верно». «Ну тогда давайте». Она перескакивает на десятую минуту от начала фильма. Зритель переносится глубь шахты, ход вырублен в скальной породе, неровный стенный потолок, под ногами валяется мусор. Для зрителей, видевших фильмы «Заблудившийся во тьме», это знакомая картина, хотя голоса звучат непривычно. Чет Сингер, его голос доносится справа от экрана, говорит, «А мне это долго придется нести?» Я спрашиваю, потому что тяжелая штука. Голос Джорджа молтмора который может доноситься из-за камеры, бормочет что-то насчет акустики этого проклятого места. «Фу!» – говорит Кристи Неттингейл, увидев высохшие труппи какого-то мелкого животного, вероятно мыши. «Пришлось заменить звуковое сопровождение на более интригующее», – говорит мне Сейра. «Кроме того, Чет ушел, так что оставить его голос мы не могли». Она останавливает запись временным стопом. «Так я могу вам показать много, если вы именно этим интересуетесь». Она прискакивает еще на пять минут вперед. Участники съемочной группы столпились возле какого-то механизма который мог бы фигурировать в комиксах работы Дрека Гибри. Размером примерно с холодильник. Желтая краска блекла и местами отслаивается. Большие круглые отверстия в боках затянуты паутиной. Сэра перескакивает еще через 6 минут вперед. Все участники съемочной группы испытывают космическое облегчение, наткнувшись на старинный номер плейбоя с памятными страницами и обложкой. Шутки, которыми обмениваются при этом участники съемочной группы, очень похожи на таковые из более поздней версии фильма. Сэра перескакивает на 10 минут еще дальше. Съемка, ведущаяся в темной галерее шахты, приносит первую неожиданность в нашей беседе. Женское лицо на каменной стене. Оно точно такое же, как в фильме, заблудившийся во тьме. Я вздрагиваю и говорю. «Господи, это настоящее?» «Это то, что мы нашли», — говорит Сэра. Я рассматриваю волнистые волосы портрета, линии скулы носа, странно смазанное лицо на рисунке справа от меня, который придает лицу вид черепа. Так хочется прикоснуться к экрану, но я подавляю это желание. Я думал... Я хочу сказать, я знал, что Рич упоминал об этом портрете в своем рассказе, но я думал, что он это сочинил. «Я тоже так думала», — говорит Сэра. «Трудно поверить, что это правда, верно? Как будто что-то из фильма ужасов». «Кто же это нарисовал?» Я не могу оторваться от портрета, который в некоторых отношениях не отличается от того, что я видел прежде. Впрочем же отличается существенно. Еще более странно, что изображенная женщина очень похожа на Изабель. Я хочу сказать, нет ли у Изабели друзей художников? Она поклялась мне, что это не она, говорит Эра и кликает мышью по значку воспроизведения. Камера панормирует стену галереи и берет крупным планом Изабель. Очень смешно, недовольно говорит она. Что ты имеешь в виду? – спрашивает Кристи. «Думаешь, я не знаю, что это?» «Изабель», — говорит Сэра, — «это не мы рисовали?» «Да, верно», — говорит Изабель. «Серьезно», — говорит Кристи. «Думаешь, мы это как-то подстроили?» — говорит Прима Субрамани. «Естественно», — отвечает Изабель, — «а как иначе объяснить сходство?» «Хм, кто-то нарисовал», — говорит Чет, но это никто из нас». «Ты уверен?» — говорит Изабель. «Да», — отвечает Чет. «Если мои друзья говорят, что они чего-то не делали, я им верю». «Какой нам смысл?» — говорит Сейра. «Зачем нарисовать и потом лгать, будто это не мы?» Сомнение смягчает выражение лица Изабель, но она уже только инвестировала в этот спор, что не может уступить. К тому же она не хочет допускать, что члены съемочной группы говорят правду, поскольку в таком случае придется рассматривать последствия этого. «Ладно», — говорит она, — и отворачивается. Камера берет крупным планом лицо Сейра, которое через поджатые губы выпускает струю воздуха и закатывает глаза. «Пожалуй, не следовало показывать этот кусок», — говорит она и постукивает пальцем по дэчпаду, так что изображение на экране застывает. Когда по возвращении из шахты мы отсматривали снятый материал, Кристи предположила, что Изабель может иметь отношение к появлению того рисунка. Я ей ответила, что это невозможно, что ее подозрение смешно. Разве она не видела реакции Изабель на рисунок? Эта группа собралась на просмотр того, что подготовили мы с Кристи. Она на премик спросила Изабелле о портрете. Я не мешала и должна признать, что мне было любопытно. Изабель изобразила искреннее удивление, показавшееся мне достаточно убедительным, чтобы я ей поверила. Впрочем, если учесть ее великолепную актерскую игру в фильме «Заблудившаяся во тьме», то можно и усомниться. Зачем ей это могло понадобиться? Чтобы подкрепить правдивость истории, которая нас тут привела. Это во-первых, отвечает Сэра. «Ну, не знаю», — говорю я. «Я бы сказал, что это несколько чересчур». «Ну да». Сэр с помощью ускоренного воспроизведения перематывает фильм еще на 10 минут вперед. На экране съемочная группа поспешно проходит через две просторных выработки в шахте. Их плоские потолки покоятся на каменных колоннах толщиной со ствол старого дерева. Во втором зале лучи фонариков освещают справа от камеры какую-то форму, похожую на кучу тряпок. Группа пересекает зал по направлению к этой куче, продолжая светить на нее фонариками. По мере приближения к ней становится видно, что это туша большого животного. Когда группа останавливается возле нее, сэра возвращает воспроизведение фильма к нормальной скорости. «Это...» — говорит Чет. «По-моему, медведь», — говорит сэра. «Исключено», — говорит Кристио. «Тут могут быть медведи?» — спрашивает Прия. «Да», — говорит Джордж, — «барибалы». Он отделяется от остальных и обходит вокруг туши. «Осторожно», — говорит Прия. «Да, Джордж», — говорит Чет, — «не рискуй». «Рослабьтесь», — говорит Джордж. это тварь давным-давно мертва». Он присаживается на корточке возле головы медведя и, водя фонариком, освещает разные части туши. Вдруг глаза его сужаются. «Что за черт?» — говорит он. «Что?» — говорит Сэра. «В чем дело?» — спрашивает прия «Судя по всему, — говорит Джордж, — кто-то вырвал горло этому властелину леса». «Это странно?» «Кто бы это мог быть?» — говорит Кристи. «Понятия не имею, — говорит Джордж. Может, другой медведь или пума?» «Погодите-ка, хочу посмотреть», — говорит Кристи. Ведя съемку, она обходит тушу, лежавшую на брюхе, и оказывается рядом с сидящим на корточках Джорджем, который светит фонариком на голову медведя. Глаза последнего усохли и ушли вглубь глазниц, зубы оскалены. Правого клока нет, челюсть, из которого он выступал, разворочена и покрыта черной, давно запекшейся кровью. Часть кожи на толстой шее животного висит клоками, обнажая засохшие мускулы и беловатые позвонки. «Господи!» — говорит Кристи. «Крови должно быть больше!» — говорит Джордж. «Он освещает фонариком пол вокруг туши. В пыли и на камне крови нет!» «Хм... А что это значит?» — спрашивает Прие. «А не могли это быть, ну не знаю, браконьеры?» — говорит Чет. «На барибалов можно охотиться!» — говорит Джордж. «Нужна лицензия. Ну уж, если его убили по ошибке, нет нужны так угрожать себя, чтобы вскрыть тушу!» «Я уж не говорю о том, что не представляю, какое оружие могло бы нанести такую рану!» «Может, его подстрелили?» – говорит Чет. «Он сюда спрятался, а другой медведь его добил». Дрожь пожимает плечами. «Все может быть, однако, этого версия не объясняет отсутствие крови». «Не нравится мне это», – говорит Кристи. «Эй, послушайте», – говорит Прия, «а где Изабель?» Сэра останавливает воспроизведение фильма. «А что случилось, Изабель?» – спрашиваю я. «Она отошла», – говорит Сэра. «В шахте?» «Ну да», – говорит Сэра, «все так подумали». «И куда же она отошла?» До самого конца шахты, а потом еще дальше, от конца галереи отходит несколько пещер естественного происхождения. Большую часть времени мы потратили как раз на то, чтобы отыскать ее, около 15 часов. Следующие 20 минут фильма представляют собой несколько сцен, отстоящих друг от друга в реальном времени на интервал от полчаса до полутора часов. Выражение лиц участников всего группы меняется от недовольного, усталого или напряженного до встревоженного. У нас было кое-что из еды и питья, но немного. Мы не рассчитывали оставаться под землей более двух-трех часов, и то и другое кончилось довольно быстро. Вскоре после этого Чеду пришло в голову, что надо было повернуть обратно и выйти из шахты, где можно было бы запросить помощи, чтобы прислали профессионалов, которые бы нашли Изабель. мысли о том, чтобы оставить ее одну в шахте, приводила Кристи в ужас. Другие вроде бы согласились, но мы продолжали двигаться вглубь шахты. Изабель оставила довольно заметные следы, и мы надеялись догнать ее, хотя раза два пришлось эти следы отыскивать. Наконец мы дошли, вот до этого места. Сейра ударяет пальцем по тэчпаду. На экране виден ход, упирающийся в небольшое, неуклубленное расширение, заваленное мусором. Рядами стоят државевшие бочки, надписи на них, сообщающие о содержимом, давно отслоились и осыпались. Тут же картонные коробки разной степени сохранности, покрытые плесенью. Лопаты и кирки мумифицированные в пыльные паутине, покосившейся стопка из-за восьми и девяти шахтерских касок. «Вот черт!» – говорит Сера. «Что будем делать дальше?» – спрашивает Чет. «Возвращаться!» – отвечает Джордж. «Посмотрим, найдем ли мы дорогу от последней развилки». «Погодите!» – говорит Кристи. Камера снимает пространство за ближайшее к стене рядом бочек. По мере движения камеры с прикрепленными к ней источником света движутся и тени бочек. Наконец, в стене становится видно углубление. «Ребята!» – говорит Кристи, направляя на него свет от камеры. Углубление очертаниями напоминает контур человека и ведет в лаз, по которому можно пройти. Дальний его конец теряется в темноте. «Что это?» – спрашивает Сэра. «Туннель какой-то!» – говорит Кристи. Камера делает наезд на вход в него. «Что ты делаешь?» – говорит Сэра. «Подождите!» – говорит Кристи. Изображение на экране сильно раскачивается. Она пробирается в лаз. «Эй!» – заверт Джордж. Кристи с камерой оказываются в расширении туннеля. Изогнутые стены расходятся перед более широким выходом. Камера снимает пол, усыпанной разнообразными камнями, среди которых протоптана тропинка. «Ребята!» – кричит Кристи. Затем на экране появляется Прия, выбирающаяся из этого туннеля. Чед помогает ей подняться на ноги. Джордж, находившийся слева от камеры, говорит. «Мы точно этого хотим?» «Нет», – говорит Чед. «Не знаю», – говорит Прия. «Проходите, оставьте Изабель здесь, в темноте?» – спрашивает Кристи. «Стоит проверить», – говорит Сера. «Пойдем еще немного». «Пройдем еще немного. Если не найдем следов, повернем обратно». кого вообще хрена она здесь делает?» – говорит Прия. «Вот найдем Изабель и забыли спросим», – говорит Сера. Следующая сцена. На экране стоят участники съемочной группы, окруженные темнотой. Где она кончается, где ее границы неясны Лучи фонариков ее не достигают. Потолок и стены также не видны виден лишь каменный пол, на котором стоят участники съемочной группы. «Эй, Изабель!» – кричат Чет и Кристи, но им отвечает лишь эхо, да и то еле слышно. «Где мы?» – спрашивает Прия. Никто не отвечает. В следующей сцене у самого правого края экрана появляется какое-то свечение. «Эй!» – говорит Кристи, направляя на него камеру. «Смотрите!» – фонарик остальных участников съемочной группы направляются туда же. «Какого?» – говорит Прия. «Выглядит как зуб» горицера «Это сталагмит», — говорит Джордж. «Или сталактит. Я их путаю. Либо одно, либо другое, но это не зуб». «Это не сталагмит», — говорит Чед. «Поверхностная текстура не та. Кроме того, сталагмиты и сталактиты встречаются обычно парами и даже группами. А где тут другие?» «Так что это такое, мистер геолог?» — спрашивает Джордж. «Это камень», — говорит Кристи. «Так оно и есть, хотя предположение Сэра и Джорджа обоснованы и правдоподобны». Это скала из такого же белого, отливающегося перламутром материала. Она стоит вертикально, имеет высоту чуть более метра и сужается от тонкого основания к уплощенной верхушке диаметром в чайной блюдце. Примерно посередине ее высоты находится украшение, которое, будучи взято крупным планом, оказывается лицом, которое грубо нарисовано, возможно, древесным углем. Небрежно набросанные черные волосы, черный провал на месте левого глаза. Не оставляют сомнений, что это повторение портрета, находящегося в шахте неподалеку от входа. «Что это за хрень?» – говорит Кристи. «Что это такое?» – говорит Прия. «Что тут происходит?» «Хм...» – говорит Чет. Камера отступает, и видно, что он берет что-то с плоской верхушки белого камня. Хмурясь он поднимает взятый предмет. «По-моему, это палец». «Боже милостливый!» – говорит Кристи. «Ты уверен?» «Нет, – говорит Чет, осторожно прикладывая палец, как будто он может рассыпаться на части». «Что-то черт, – говорит Джордж. – Надо уходить, – говорит Прия. – По-моему, она права, – говорит Кристи. «Ну, еще чуть-чуть, – говорит Сэра. – Пожалуйста, пойдемте еще немного. Я понимаю, это страшно, я понимаю, но, пожалуйста, мы не можем оставить Изабель здесь. Пожалуйста». «С чего ты взяла, что она здесь? – говорит Джордж. – Не хочу тут оставаться, – говорит Прия. – Надо уходить». сэра кристи Не говоря ни слова, и светя на пол перед собой фонариком, Сейра проходит мимо странного белого камня в том же направлении, куда съемочная группа направлялась прежде. «Эй!» — говорит Кристи. «Что она делает?» — говорит Чет. Командир принимает решение, — говорит Джордж. «Мы что же, пойдем за ней?» — говорит Чет. «А у нас есть выбор», — говорит Кристи. «Мы уже потеряли Изабель». Камера начинает двигаться за Сейрой. «Это так несправедливо!» — доносится сзади голос Прии. В начале следующей сцены видна Сейра, на несколько шагов опережающая остальных участников съемочной группы. Она освещает себе путь фонариком. сэра говорит Кристи, — «подожди». Остальные тоже просят Сейру подождать. «Ну послушай», — говорит Прия. Сейра останавливается, но не от того, что об этом ее просят. Лучше фонарика скользит по полу пещеры, слева от нее освещая неусокий ряд темных камней. Сейра поворачивается к этим камням. Тоже делают, светя на них фонариком остальные участники съемочной группы. «Что теперь?» – говорит Джордж. «Этот ряд, длиной сантиметров 20 состоит из камней размером с человеческий кулак и менее. Они черные, пористые, отличаются от породы, на которой лежат. С каждого из концов к этому ряду примыкают более длинные ряды камней, которые образуют на полу прямоугольник размером с большую дверь. Ограниченные им поверхности искрятся в свете фонариков. Чест становится на колени и тянется к ближайшему сверкающему предмету, но одергивает руку. Вот дерьмо! Что это?» – спрашивает Прия. «Стекло!» – отвечает Чед, показывая кровавленные кончики пальцев. «Это блестит разбитое стекло!» – он сует пальцы в рот. «Твою мать!» – говорит Кристи. «Что это значит?» – спрашивает Прия. «Да, Сейра!» – говорит Кристи. «Что это за хрень?» «Я!» – начинает Сейра, но Джордж прибивает ее. ш, -ш слышите? «Что?» – говорит Кристи. «Я слышу!» – говорит Прия. «Что?» – спрашивает Чед. «Вон там!» пьет Джордж, сидя фодариком в черноту за дальней стороной прямоугольника, выложенного из камней. «Послушайте!» Все замолкают. Становится слышен, как кажется доносящийся издалека слабый стон. «Это Изабель?» – спрашивает Чет. «А кому тут еще быть?» – говорит Кристи. «Идемте!» Она первая встанавливается на звук, огибая выложенный из камней прямоугольник. «Изабель!» – кричит Кристи. «Мы здесь!» Несколько впереди пол пещеры начинает светиться белым. Это не битое стекло, а скорее свечение плоской поверхности, свечение жидкости. «Что за хрень?» – говорит Кристи. Она подходит к краю водоема, судя по неподвижности его поверхности озера. В свете фонариков его границы не видны, поэтому кажется, что озеро велико. А здесь у воды стоны звучат странно глухо. Камера поворачивается направо, налево и снова направо. «Изабель!» – кричит Кристи. Остальные участники съемочной группы присоединяются к ней. Возгласы удивления при виде озера сливаются с криками «Изабель!» Лучи фонариков преследуют друг друга вдоль берегов, по обе стороны от столпившейся группы. «Где?» – говорит Кристи. «Вон там!» – говорит Сэр, указывая лучом фонарика направо. Там едва освещаемая лучом фонарика виднеет состоящая в воде фигура. Все бегут к ней. Камера дергается. Обходив себя руками, по щиколку в воде стоит Изабель Раутер. Ее глаза закрыты. Изо рта вырываются стоны. Прия, подняв брызги, входит в воду. Делает, высоко поднимая колени, шесть шагов к Изабелле и прикасается к ней. Изабель содрогается, ее он замирает. Глаза остаются закрытыми. «Все в порядке», — говорит Прия. «Изабель, все хорошо. Это же я, я, Прия. Мы здесь». «Прия?» — приспешивает Изабель хриплым шепотом. «Ну да», — говорит Прия, — «это я. Мы все здесь. Мы тебя нашли. Все в порядке». Изабель открывает глаза и поднимает ладони, защищая глаза от света фонариков. «Изабель!» – говорит Сера. «С тобой все в порядке?» «Вы здесь!» – говорит Изабель. «Ну да, здесь!» – говорит Сера. «Что с тобой случилось?» – спрашивает Кристи. «Все нормально?» – говорит Прия. Изабель опускает глаза и что-то бормочет. «Что?» – говорит Прия. Едва представляя белесые, не сгибающиеся ноги, Изабель направляется к берегу. Выйдя из воды, она не останавливается, а проходит мимо съемочной группы. Камера снимает ее. «Погоди минутку!» – говорит Кристи. «Ты куда?» Не оглядываясь назад, Изабель отвечает. «Из шахты». «Вот так?» – говорит Кристи. «Мы-то тебя искали, волновались. И все? Из шахты? В самом деле?» «Кристи», – говорит Сейра. «Нет, она права», – говорит Чед. Преи выходит из воды. «У нее, наверное, шок», – говорит она. «Наверное, она заноза у меня в заднице», – говорит Кристи. «Ребята», – говорит Сейра, «мы не могли бы продолжить эту дискуссию, не отставая от Изабель». «Да», — говорит Чед, «было бы обидно потерять его второй раз». «Заткнись, Чед», — говорит Кристи. Тут недолгие сцены показывают участников съемочной группы, преодолевающих тьму между подземным озером и местом, где пещера переходит в галерею шахты. Изабель идет быстрым шагом даже и после того, как поранила правую ступню. Она оставляет кровавый след. Наконец остальные догоняют ее и требуют, чтобы она позволила перевязать рану. Это делает Джордж. Изабель не избавляет скорости и в шахте, При этом одни участники съемочной группы жалуются, другие радуются. И все это время Кристи продолжает спрашивать, что случилось с Изабель. Достаточно громко, чтобы та услышала, но ответа не получает. Изабель останавливается лишь для яда портрета женщины неподалеку от входа в шахту. Застыв, она смотрит на него. Остальные участники съемочной группы собираются вокруг неё «Что теперь?» – говорит Кристи. В ответ Изабели задает громкий крик, от которого все вздрагивают и расшатываются от нее. Этот крик длится и длится, и на записи, выйдя за пределы возможности записывающей аппаратуры, превращается в потрескивание, будто помехи в радиоприемнике. Изабель сгибается вдвое, и так, согнувшись, идет нетвердой походкой широко раскрытым ртом. В звукозаписи ее крик перемеживается с помехами в виде гудения. Участники съемочной группы стоят в оцепенении, у всех на лицах ужас. Из глаз Изабель текут слезы, из носа сопли, к губам и к подбородку пристали мелкие сгутки крови. Звукозаписывающая аппаратура уже ничего не записывает, слышно только гудение. Наконец Прия подбегает к Изабель, обнимает ее и уводит к выходу из шахты. Изабель по-прежнему согнувшись вдвое, подчиняется. Чет и Джордж идут за ними следом. Наконец Эсера, посмотрев некоторое время на портрет, поворачивается и уходит вслед за остальными. Камера продолжает снимать стену со странным портретом, черты которого так поразительно напоминают Изабель Раутер. Наезжает на него до тех пор, пока в кадре не оказывается лишь та часть лица, которая похожа на череп. С этого момента запись звука возобновляется. Изабель по-прежнему кричит, и ей отвечает эхо где-то в галереях шахты. Экран темнеет. Режиссер Сэра Фиори плывут по экрану белые титры. «Вот так», — говорит Сэра, остановив воспроизведение. «Хм». Я вдруг спохватываюсь, что все это время, пока мы смотрели фильм, солнце взошло за гору, который у нас называется «Француз», и уже стемнело. Осенний свет скатился по окнам в тыльной стороне бара, и теперь к ним приднула чернота. Откуда-то из темноты доносятся крики и вискряженных Нелепо, но после часа, проведенного вместе с героями фильма «Под землей», мне начинает казаться, что чернота высвободилась из шахты и прижалась в ночь. «Это нечто», — говорю я, сглотнув. Лэри беспокоился, что материала не хватает примоты, говорит Сэре. Ему нравилось, но он сказал, что фильму необходимо развитие. Я была... Это было сюрреалистично, понимаете? Я смонтировала фильм, который показывал... Не знаю, что он показывал. Рядом со мной находился кинематографист, мнением которого я дорожила, но он рассматривал фильм как вымысел. И тут я поняла. Да, его можно смотреть и так. А потом подумала. Погодите, это так и было? Она качает головой. А вам никогда не приходило в голову сказать ему правду? Приходило. Примерно на полсекунды, пока он не начинал сыпать цифрами бюджета, пока не начинал говорить о возможных дистрибьюторах. Это было крайне скромно, но по сравнению с тем, к чему я привыкла... Да, к тому же он говорил о возможности представить меня в роли режиссера. Ну, тут уж размышлять было не о чем. Больше всего меня беспокоила Изабель. После выхода из шахты она пребывала довольно долго в печальном состоянии. Прия сразу же отвезла ее в отделение экстренной медицинской помощи в Ултвике. Изабелли перестала кричать вскоре после того, как Прия отвела ее от портрета, но ее горло было в ужасном состоянии. Она вымоталась, организм оказался обезвожен. После долгого пребывания в шахте, все это время она не пила. Кроме того, у нее что-то случилось с кровью. Белых кровяных телец стало не то слишком много, не то слишком мало, не помню. Как бы то ни было, дня два-три она провела в больнице. Я решила, что навряд ли, мягко говоря, пожелает участвовать в повторной экспедиции в шахту. Но я чувствовала себя обязанной посетить ее в новый план. И? Она очень заинтересовалась им, что меня сильно удивило. Приложила мне свою помощь в работе над сценарием. У нее было несколько отличных идей. Многое из того, что касается плохой Агаты, привнесла она. Видя, что я раскрыл рот, Сэра подняла руку, чтобы предупредить неизбежный вопрос. Да, я спрашивал ее, что с ней произошло. Пока она была в глубине шахты. Она лишь пожимала плечами, сказала, что заблудилась и запаниковала. «Хорошо», — сказала я, — «ну что заставило тебя от нас уйти?» Она услышала что-то, и показалось, будто кто-то зовет ее по имени. Ей уже казалось, что все подшучивают над ней за сходство женщины, изображенной на портрете. И она решила, что это из той же оперы. Она собиралась найти того, кто ее зовет, и ответить ему хорошенького подзатыльника. Но вместо этого она заблудилась, а затем пережила срыв. Это и все, что она смогла вспомнить, пока находилась в больнице. «Вы ей поверили?» «Да», – не сразу ответила Сейра, – «но я понимала, что мне она рассказывать не все, и не могла придумать, как убедить ее поделиться со мной, рассказать все, как было». Она как будто спокойно относилась к перспективе возвращения в шахту, но меня сама эта перспектива угнетала. Честно говоря, мне было бы спокойнее, если бы она отказалась. Меда заключалась в том, что при «Ядчет» уже вышли из игры, а это означало, что мы не можем использовать материалы, снятые для документального фильма, так как мне бы хотелось. Если бы Изабелла отказалась, нам пришлось переснимать весь фильм, а нашего скромного бюджета для этого не хватило бы. Поэтому мы отправились в шахту вместе, и, надо признать, она отлично справилась со своей работой. Все годы нашего знакомства я не подозревала, что она такая замечательная актриса. Из-за чего вы поссорились? Творческие разногласия, говорит Сейра, нахмурившись. По поводу чего? Там много чего. Как будто заметив, что за окнами стемнело, Сейра говорит. Срань Господня, сколько сейчас? Она закрывает окно на экране компьютера и смотрит на часы в его углу. Надо идти, говорит она, закрывая ноутбук. Пока она убирает его со стола в сумку, я говорю. Может быть, хотите что-нибудь добавить? Забавно, говорит она, вставая со скамьи. Было время, когда я подумала о том, чтобы выложить это видео в сети, безо всяких фанфар, закачать на youtube позволить всем желающим сделать с ним все что угодно. Только я понимала, что это будет воспринято как рекламный трюк, как старый материал, который я наскоро смонтировала, чтобы подстегнуть интерес к своему фильму. Во время интервью, которое я давала в связи с годовщиной выхода ленты на экран, у меня не было никаких планов, о которых имело бы смысл упомянуть. Но вот когда я заговорила о фильме, я вдруг поняла, почему бы и нет. И все это до сих пор считают мистификацией. Да, ну что ты поделаешь. Чтобы дойти от нашего столика до бара и заплатить по счету, надо сделать не более 12-15 шагов. Но на это, как кажется, у нас уходит час. Мысли у меня разбегаются, я пытаюсь распоставить услышанное со всем тем, что я знаю о серии и о ее фильме. В концов, я писатель, автор ужастиков. Именно поэтому редакторы попросили меня провести эту беседу. Предполагалось, что я оценю достоверность материала, снятого с Эрой в шахте. И если сочту его достоверным, послежу его связи с фильмом «Заблудившийся во тьме». Объясню то, как факты преломляются в вымысле. Это же любимое занятие критиков, не так ли? Именно когда речь заходит о вымысли. Самая обычная задача – показать, что в фильме нет ничего нереального, что в конце концов, все это явление повседневной жизни. Вампир – порождение нашего подавленного эротизма, оборотень – наша безрассудная ярость. Однако в фильме, показанном мне с Эрой, материал о неповседневной жизни. Не знаю, что это, потому что сказать по правде в последнее время я скорее скептик, чем верующий. Каким бы странным все это ни казалось, это одна из причин, почему я люблю писать о сверхъестественном. Истории, которые я рассказываю, дают мне возможность допускать сверхъестественное. Его нехватка так остро ощущается в окружающем мире. Но этот фильм так и хочется придумать что-нибудь такое, что объясняло бы его и имело отношение к управлению древней силой, владеющей которой доставлен в уединенное место и заключен в нем, как в темнице. Эти убитые в шахте неподалеку от входа, может быть, были принесены там в жертву, и это способ привязать что-то к этой безымянной женщине в шахте. Не стали ли предметы, попадающиеся в галереях и в продолжающихся их пещерах, свидетельством того, что кто-то ухаживал за этой женщиной и поклонялся ей, а Раутер и пережитой ею под землей? Не был ли фильм, в создании которого она принимала участие, актом поклонения чему-то, найденному ей во мраке? Тут вспоминается полузабытая строчка «Ейца» о развлечении сонного императора. Все это бессмыслица. Все напоминает карточный домик. Чихните, он развалится. Я плачу по счету, и мы выходим из бара упита По тротуарам медленно идут дети с родителями. Все поднимаются по Мейн-стрит, к библиотеке, где народ собирается перед парадом на Хэллоуин. Зомби шагают рядом с воинами-клонами из «Звездных войн». Шествие замыкает Бэтмен. Родители в костюмах клоунов несут на руках детей, в костюмах божьих коровок. Невеста Франкенштейна возвышается над окружающими ее хоббитами. Ведьмы, чьи застрелные зеленые подбородки видны над широкими полями черных шляп, разговаривают щеголяющими в цветочных венках феями с крыльями, усыпанными блестками. Еще тут ребенок в костюме мохнатой собаки и взрослый, наряженный в робота с коробкообразным туловищем. Мрачная смерть грозно смахивает косой. Гельмена Грейнджер держит в руке волшебную палочку. Вампиры в вечерних платьях идут рядом с супергероями в ярких костюмах. Наряды старомодных призраков полощатся, как простыни на бельевых веревках. В этом шествии я замечаю несколько плохих агат. Одна из них совсем маленькая. Именно она пробивается через толпу к нам с Эйрой. Девочка задирает голову маске, которая для нее слишком велика, чтобы посмотреть на нас. Маска старинная, у нее угловатые черты. Зияет черная левая глазница. Заметив девочку, Сэйра приподнимает бровь. Девочка протягивает моей спутнице маску плохой Агаты. Сэра, поколебавшись, принимает подарок. Девочка убегает в толпу. Сэра рассматривает стилизованную маску плохой Агаты, как будто фотографию старой знакомой. Она переворачивает маску, наклоняет голову, натягивает маску на лицо, выпрямляется и поворачивается ко мне. Я уже приготовил островную реплику, но не могу вымолвить ни слова. Ничего больше не говоря, Сэра поворачивается и присоединяется к параду.